Папство как союзник буржуазного общества 1878-1958 года. Расставание папства с прошлым и вхождение его в историческое настоящее все это произошло во время понтификата Лева XIII. В последние трети XIX века папа осознал необходимость и возможность нового разрешения и связывания. Идейную и идеологическую базу для пускай запоздавшего сближения церкви, папство в целом, с деформированным внутренними противоречиями буржуазным обществом предоставил неатомизм. К концу века папа успешно сумел вывести церковь из изоляции. Это стало возможным благодаря происходившим в последней трети XIX века историческим процессам, в результате которых консервативные силы значительно выросли. В ущерб радикальным, демократическим и либеральным направлениям. Папство вновь стало духовной мировой державой и как таковое вновь превратилось в важный фактор международной политики, хотя в течение полувека этому препятствовала его враждебная оппозиция по отношению к итальянскому национальному государству. Позднее подключение папства к процессу буржуазных преобразований характеризовалось критическим настроем. Программу преодоления опасностей, вытекающих из нового связывания выдвинул святой пятьдесятый, первый папа двадцатого века и последний святой из пап. Примечание от переводчика. Автор этой книги, скончавшийся в 2009 году, не застал канонизации папы, о котором он много пишет и в этом своем труде, Иоанна Павла II. Причислен к лику святых в 2014 году. Конец примечания. Однако при всех важных пасторских последствиях внутреннего реформирования церкви в идейно-политической сфере здесь имел место явный регресс. Папство снова стало нетерпимым по отношению к современным теологическим и христианским политическим тенденциям, стремившимся ускорить реальное обновление. В бурные годы Первой мировой войны 1914-1918 года Папство, несмотря на все свои старания, не смогло оказать никакого воздействия ни на воюющие стороны, ни на Парижскую мирную конференцию, которая подвела итоги войны. В период революционного кризиса новый папа, Бенедикт XV, понял, что для устранения новой опасности, грозившей и консервативной церкви, следует открыть широкую дорогу к христианско-демократическим и христианско-социалистическим направлениям мобилизующим широкие народные массы. Политические условия начала 1920-х годов были весьма противоречивы. Среди возможных альтернатив папство снова выбрало путь, привязывающий его к власти. Свои отношения с отдельными государствами в послевоенной Европе и за ее пределами. Папство регулировало конкордатами, и чтобы не создавать помехи в этой деятельности, сдерживало христианские политические движения. Понтификат Пия 11, охватывающий период между двумя мировыми войнами, привел к возникновению нового сплочения, нового сближения папства с обществом. Фашизм сделал возможным решение в 1929 году проблемы Рима, но в то же время ликвидировал немецкие католические движения. В годы Второй мировой войны 1939-1945 года Пий XII, понтификат которого стал объектом многочисленных споров, не мог играть активной политической роли, если не считать того, что он декларировал нейтралитет и призывал к скорейшему завершению войны и к облегчению человеческих страданий. После 1945 года в новых исторических условиях пи 12 процесс биотификации которого еще не завершен, сделал католическую церковь сторонницей западной демократии и движения за объединение Европы. Понтификат его, при том, что он был ознаменован большим количеством начинаний, которые могут оказаться перспективными, принес с собой и отказ от некоторых направлений современной теологии. Новое разрешение и связывание. Лев XIII, 1878-1903 года. Вне всяких сомнений, самым выдающимся папой XIX века был Лев XIII, 1878-1903 года. Собравшиеся после смерти папы Пия IX кардиналы пришли к полному согласию, что им следует избрать такого папу, который способен вести гибкую политику и сумеет снять накопившееся внутри церкви напряжение, разрешить конфликт между церковью и обществом, вывести папство из состояния изоляции и снова сделать его фактором международной политики. К 1870 годам пропасть между церковью и современной культурой становилась все глубже. Мир быстро отворачивался от церкви, в обществе, главным образом среди рабочих, широкое распространение получал атеизм. Вернуть христианству то место, которое оно занимало в мире в прежние времена, это цель Стало для церкви жизненно важной, а для ее достижения необходим был диалог с гражданским обществом. Найти гибкую и умную тактику решения этой двойной задачи поворота к обществу и внутренней модернизации, должен был новый папа, который сумел бы избавиться от тяжелого наследия, доставшегося от предшественников, самоизоляции и всеобъемлющего осуждения. Кардинал Джоакино Петчи, епископ Перуджи прошел достаточно большую жизненную школу, чтобы, обладая незаурядным интеллектом, широким кругозором и всеми качествами государственного деятеля, соответствовать стоящей перед ним тяжелейшей задаче. Папа королей и глав государств происходил из богатой и знатной графской семьи, чьи владения находились близ Рима. Его учебой руководили и иезуиты, однако сам он иезуитом не стал. Карьера его была головокружительной. По рекомендации кардинала Пакки папа Григорий XVI назначил 27-летнего молодого человека своим личным прилатом. В Куре он попал в окружение Ламбрускини и через год стал легатом в Беневенту. С 1841 года, будучи епископом, он стоял во главе епархии Перуджи, где в его задачу входила ликвидация движения Джовенту Италия. В 1843 году папа назначил. 33-летнего прилата апостольским нунциям в Бельгию, одновременно с присвоением сана архиепископа. Ситуация там была очень сложной, особенно острая борьба шла внутри бельгийского католичества между ультрамонтанами и либералами по вопросу о школах. нунций Петчи должен был проводить ультрамонтанскую реакционную линию Рима, что было практически невозможно осуществить. В 1848 году по просьбе бельгийского короля протестанта он был отозван. Тем самым его дипломатическая и куриальная карьера потерпела фиаско. Папа назначил его епископом Перуджи, что для Печи означало 30-летнюю ссылку в провинцию. Хотя в 1853 году он получил от Пия IX кардинальский сан и у него было большое желание приехать в Рим, его давний враг, государственный секретарь Антонелли, постоянно ему в этом препятствовал. Лишь после смерти Антонелли в 1877 году папа назначил кардинала Петчи на должность Камерленго, и он стал одним из руководителей Курии. Камерленго – кардинал, управляющий папским имуществом, стоящий во главе апостолической камеры. Полное название должности – Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius – Когда умирает папа и папский престол оказывается временно незанятым, Камерленго не прекращает свои деятельности, а создает кардинальскую комиссию в количестве трех членов, которые, сменяя друг друга каждые три дня, управляют имуществом святого престола и представляют его права, а также организуют выборы нового папы. Сделать обзор жизненного пути Джакомо Петчи до его избрания на папский престол Важно потому, что накопленный за эти четыре десятилетия опыт в области церковной политики был им успешно применен во время 25-летнего пребывания на Папском престоле. В период службы в промышленно развитой Бельгии, затем во время поездок в Англию, Францию и Рейнские провинции он познакомился с современной западной цивилизацией и парламентской демократией, столь отличавшимися от итальянской. Он заметил, в какой изоляции от реальной жизни находится церковь и насколько чужд всему этому дух римской курии. Он понял, для церкви жизненно важно вырваться из этой изоляции и вновь принять участие в формировании жизни общества. Неудачный опыт дипломатической работы в Бельгии заложил основы его мудрости в подходе к церковному управлению. Здесь он впервые обнаружил, насколько важны в деле управления Вселенской Церковью искусство балансирования между противостоящими силами и поиск взаимовыгодного компромисса. Будучи высланным из Курии в Перуджу, он хорошо использовал свой накопленный в течение 31 года епископской деятельности опыт улаживания конфликтов между Римом и Италией. Пребывая в сане архиепископа, он прокладывал путь к согласию между церковью с одной стороны и современной культурой, буржуазным обществом с другой. Понимая значение социальных вопросов, он в Перудже, присоединившийся в 1860 году к Пьемонту, искал возможность обрести соответствующий модус Вивенди с итальянским государством. Такой жизненный путь давал основания надеяться, что став папой, кардинал Петчи выберет путь модернизации и, повернувшись лицом к миру, сумеет вывести папство из того катастрофического состояния, в которое завели его предшествующие папы. Став Камерленго, Петчи после смерти папы руководил подготовкой к новому конклаву. До этого выборы пап проходили в Кверинале, но сейчас там была резиденция короля. Нужно было решить, где должен заседать конклав – в Ватикане, в Риме, а может вообще не в Италии. По предложению Петчи было решено – конклав должен работать в Ватикане, в чудесной Сикстинской капелле, и папой нужно избрать итальянского кардинала. Уже на второй день заседания Конклава над Сикстинской капеллой поднялся столб белого дыма. Это было сигналом для любопытных римлян, что новый папа избран. 21 апреля 1878 года Лев XIII издал первую энциклику Inscrutabili Dei Consilio, в которой наметил программу своего понтификата. За время 25-летнего понтификата Лев XIII опубликовал большое количество энциклик, сделав эту форму папского обращения к католикам общепринятой. В них он излагал аутентичную позицию церкви почти по всем вопросам церковного управления, веры и морали, проблемам общества, государства и политики. Программа Льва XIII была направлена на сближение, примирение церкви и современной культуры, что должно было возвратить церковь и папство к обществу, оторвав их от тягостного прошлого и подключив к настоящему. Он хотел гармонизировать взаимоотношения церкви и культуры, чтобы современный мир вновь стал христианским, а христианство современным. Для реализации этого плана церкви предстояло увидеть и принять к сведению те глубокие общественные, политические и духовные изменения, которые происходили в буржуазную эпоху. Понимание и осознание этого позволяло ей подстроиться к буржуазному обществу и буржуазному государству. Только при этом условии церковь и папство вновь могли принимать деятельное участие в жизни общества искать позитивные ответы на его насущные проблемы, классовая борьба, эксплуатация и так далее. Этот поворот, этот новый акт разрешения и связывания, папства смогло осуществить в условиях, когда буржуазия последние десятилетия XIX века уже не являлась революционной силой и стремилась прежде всего к консервации своей власти, своего строя. Идейно-идеологической проекцией этого стало бегство от рачо к иррациональному, в том числе к религии. С помощью каких средств Папа Лев XIII намеревался осуществить эту политику разрешения и связывания? Воскрешая, возобновляя традиции существовавшего в свое время либерального католического движения и приспосабливая их к требованиям времени, он сформулировал новые принципы. Он вывел церковь и папство из состояния изоляции. Политика дипломат в роли первосвященника Лев XIII вступил на путь примирения с либеральными правительствами и буржуазными нациями. На путь сплочения. Методами этой политики возвращения к современному миру, отвлекаясь от Италии, были поиски баланса, создание взаимовыгодных компромиссов, приспособление к существующим обстоятельствам. Причем, все это делалось так, чтобы не нанести ущерба основным интересам церкви. Среди пап нового времени Лев XIII был действительно властителем Дум, который имел свое мнение по всем мировым проблемам, выражал аутентичные взгляды по каждому вопросу светской жизни. Он сформировал и по сей день не утратившую актуальности позицию церкви относительно общественных структур, эксплуатации, собственности, труда, государства прав и свобод, и так далее. Принципы активности папства, начавшиеся при Льве XIII внутри Церкви, были заложены еще при Пи IX, но в период понтификата Льва XIII папская верховная власть раскрылась во всей своей полноте. Продолжалась централизация папской власти, последовательная реализация папского верховенства в руководстве вселенской Церковью, прежде всего в сфере церковной администрации. В период правления Льва XIII централизм Рима утвердился во всех областях. С ростом куриального централизма папа Лев XIII продолжал осуществлять внутри церкви политику своего предшественника, но делал это гораздо эффективней. Главное, он ограничил правовые полномочия епископов, передав часть этих полномочий римским церковным куриальным ведомствам. То же самое относилось и к нунциям. В сознании своей власти и своей божественной миссии, смысл которой заключался в спасении современного мира и в возвращении его в лоно церкви, Лев XIII хотел вновь объединить современное общество под моральным верховенством папства. Его идеалом был Иннокентий III, который в зените средневековья поднял папство на самую вершину светской власти и приблизился к осуществлению идеала, имя которому было «Республика Крестьяна». Совсем не случайно Лев XIII сделал официальной философией церкви теологическую систему святого Фомы Аквинского – томизм. Лев XIII был приверженцем неосхоластики и томизма в гораздо большей степени, чем его предшественник. Обновленным вариантом средневековой христианской философии и томизма Учение самого значительного представителя этой философии Святого Фомы Аквинского. В последние трети XIX века стали неосхоластика и неотомизм. Неотомизм и в широком значении этого слова неосхоластика представляют собой одно из направлений объективно-идеалистической философии. В своих наиболее важных энцикликах Лев XIII всегда ссылался на Фому Аквинского, как на высочайший, непререкаемый авторитет. В своей энциклике «Этерни Патрис» от 4 августа 1879 года Лев XIII возвел томизм в ранг нормы для католической теологии, сказав, что лишь учение Фомы Аквинского может служить основой христианской философии. Одновременно энциклика предписывала изучение томизма в университетах и духовных семинариях. 15 октября 1879 года в послании, адресованном префекту конгрегации по учебным делам кардиналу де Лука, Папа распорядился создать Академию имени святого Фомы Аквинского для изучения и распространения томизма. Академию открыл в 1880 году брат Папы иезуит Кардинал Печчи, Академии ведали Доминиканцы. В свое время и Фома был Доминиканцем. Им Папа доверил и комментированное издание трудов святого Фомы Аквинского. Цель томизма заключалась в том, чтобы соединить веру и знания, а точнее использовать достижения науки для укрепления веры, сделав ее более современной. Руководствуясь этой целью, Папа действительно стимулировал развитие церковных наук, доказав что церковь не должна бояться науки. В 1879 году по указанию Льва XIII была реорганизована Ватиканская библиотека и было облегчено пользование ею. В том же 1879 году он поставил во главе Ватиканского архива ученого, кардинала Йозефа Ретера, которому было поручено подготовить к 1881 году открытие архива, для избранных и достойных исследователей. Открывая архив, папа хотел сделать изучение церковной истории более эффективным. В Булле от 18 августа 1883 года саепе Numero консидерантес он изложил задачи, стоящие перед католической историей церкви. Папа не только реформировал обучение теологов, сделав обязательным изучение томизма, Но и оказывал поддержку итальянским, бельгийским и французским католикам в их борьбе против светской школы. Подобным же образом он относился к печати, видя в ней средство культурного и идеологического влияния и воспитания масс. Высказывания папы по вопросам о христианской ответственности журналистов, об использовании всех возможностей, содержащихся в печати, сформулированы в духе крылатого выражения скриптус скрипта опонента. Написанному противопоставлять написанное. Желание стимулировать научные исследования и вместе с тем нетерпение, эти два начала нашли общее проявление в энциклике Providentissimus деус» от 13 ноября 1893 года, в которой папа вновь призвал католических ученых изучать Библию, укрепляя доверие к апологии и в то же время компенсируя научное отставание в этой области от исследователей некатоликов. И особо подчеркивает, что ученые-католики, с некатоликами, должны пользоваться научными аргументами. Во исполнение энциклики была создана временная комиссия, в которую вошли, кроме исследователей, три кардинала. Свою задачу комиссия видела в поощрении и стимулировании работы по аналитическому изучению библейских текстов. Руководство и координация такой работы, как поначалу представлялось, необходимы в плане более эффективной полемики с атеистической критикой Библии. Однако вскоре выяснилось, что речь шла о большем, об ограничении свободы научных исследований. В тот же момент, когда появилась энциклика, посвященная изучению Библии, то есть в 1893 году, Ватикан сурово осудил научную деятельность самого значительного католического исследователя Библии того времени, Альфреда Луази. Его даже заставили отказаться от профессорской должности. Особенно непримиримо стали относиться к Луази после появления в 1896 году его книги «История канона Ветхого Завета». В 1902 году была создана постоянная библейская комиссия для руководства и надзора с церковных позиций за исследованиями в сфере экзегетики. Этот шаг, направленный против науки, был предпринят Львом XIII на закате жизни, когда у него появилась склонность к регоризму. Он свидетельствовал также об укреплении в курии позиции интегралистов. При Пи десятом библейская комиссия превратилась в настоящую вторую конгрегацию индекса запретной литературы. Интегрализм, возникший в Ватикане на рубеже XIX и XX веков, в сущности перечеркнул проводившийся до этого львом XIII курс в области теологии и церковного управления. Одним из следствий его появления стало осуждение в 1899 году так называемого американизма. Американизмом называли направление, которое стремилось приспособить учение и правила католической церкви к американским условиям, где католицизм был лишь одной конфессией из многих. Например, для американцев с их прагматическим складом ума и при преобладании более рационалистических протестантских конфессий некоторые догматы, противоречащие современному образу мысли, были совершенно неприемлемы. Суть американизма заключалась в том, чтобы католицизм стал способным и в американском обществе конкурировать с некатолическими конфессиями. Однако усиливающееся время нетерпимости нетерпимость и подозрительность привели к тому, что американизм, сторонником которого был в частности балтиморский кардинал Джеймс Гиббонс, был квалифицирован как заблуждение, что дало повод Льву XIII осудить американизм в адресованном Гиббонсу письме от 22 января 1899 года. Лев XIII, несомненно, в первую очередь, был папой-политиком, и успехов добился именно в этой области. Его энциклики, посвященные вопросам о государстве, об отношениях между государством и церковью, о политике и обществе, представляют собой теоретическую базу его практической деятельности в сфере политики. К концу XIX века отделение церкви от государства произошло в Соединенных Штатах Америки, Англии, Голландии и Бельгии. Во Франции республика была нейтральна по отношению к церкви, но французский католицизм раскололся на две партии – на католиков, приверженцев сил Лабус и на либеральных католиков. В Германии ждала своего разрешения проблема культура Камф. В австро-венгерской монархии в программе ультрамонтанства стояла задача ликвидировать остатки йозефинизма. С целью упорядочения отношений с отдельными государствами Пришлось в интересах создания нового союза отказаться от прокламированной в мираревоз приверженности старому общественному строю и монархии. В своих первых энцикликах о государстве и политической власти Лев XIII еще рассматривал церковь как единственное совершенное общество. Энциклика «Дью Турнум 1881 года говорила о происхождении и природе политической власти, а также о свойствах и задачах христианского государства. В ней, в противовес принципу верховенства народа, утверждалось, что государство и власть имеют божественное происхождение и наиболее соответствующая этому форма правления монархия. Сближение с духом нового времени в то время носило еще оборонительный характер, поскольку папа считал церковь самым эффективным охранителем государства от революции. Но внутри католических слоев уже появились новые, буржуазные элементы, и это побуждало церковь учитывать веяние эпохи. Энциклика от 1 ноября 1885 года «Иммартали Дей» свидетельствовала об изменении взглядов папы. Он впервые говорит, что церковь не связана ни с какой определенной формой государства. Она примет любую форму, если та обеспечивает свободную деятельность церкви. Государство и церковь в равной степени суверенны в своих сферах деятельности, в этом суть разделения труда и новой связи. Энциклика, подчеркивая божественное происхождение власти, обозначала основы союза между государством и церковью. В своей энциклике от 20 июня 1888 года Libertas Прайс посвященный вопросу о человеческой свободе, Лев XIII сделал еще один шаг в сторону признания всех форм государства. В ней Папа отметил позитивные стороны либерализма, если он не отрицает религию, права человека на свободы и парламентскую демократию. В энциклике «Сапиенса Christianae от 10 января 1890 года слышится совершенно новая тональность. Говоря об обязанностях христиан как граждан государства, папа призывает верующих признавать буржуазное государство и активно участвовать в государственной жизни. На формирование взглядов Льва XIII на государство оказало влияние главным образом ситуация во Франции. Французская республика приняла большое число антиклерикальных законов, против которых папа неоднократно протестовал. Сначала Лев XIII попытался положить конец раздорам во французском католицизме, чтобы затем урегулировать и отношения с государством. Католицизм сторонников Силлабус во Франции вылился в движение «Французское действие», которое стало боевой организацией французских реялистов католиков Созданная Шарлем Марасом в 1898 году организация издавала газету «Лексион Francaise», 1908-1914 года. Движение это, возглавляемое Марасом, являлось крайне правым националистическим движением, причем национализм его носил российский характер. Будучи монархическим, реалистко-католическим движение Аксиом Францес резко противостояло либеральному и демократическому буржуазному обществу, республике. Католическая церковь с самого начала с неодобрением воспринимала эксион францез, осуждая в нем крайний национализм и российские проявления. В этом плане Лев XIII был скорее сторонником примирения с либеральной властью. В 1885 году Лев XIII запретил консерватору и монархисту графу Альберу де Мену создавать католическую партию, ибо она, как можно было ожидать, стала бы радикально антиреспубликанской. Папа призвал Демена обратить внимание на социальные вопросы. Демен и его сподвижник Маркиз Латур-Дюпен стали создавать католические рабочие кружки антидемократического характера и патерналистского толка, находившиеся под опекой образованных классов. Поддерживая курс сплочения, Лев XIII отклонил идею о создании во Франции самостоятельной католической политической партии. Вначале он и во Франции аннулировал союз, который заключил Григорий XVI с монархией, затем призвал французских католиков поддержать республику. Это нашло отражение в его энциклике от 16 февраля 1892 года milieu des sollicitudes», обращенной к французскому епископату. Однако энциклика в еще большей степени способствовала углублению внутренних противоречий между французскими католиками. Реакционные националисты сплотились вокруг «Аксион францез», в то время как католики, осуждавшие либерализм и буржуазную демократию за их враждебное отношение к христианству и поддержку социальной несправедливости, создали движение «Христианская демократия» вокруг газеты «Сион» – «Борозда или путь». Создание в 1889 году Второго интернационала лишь ускорило сближение между папством и буржуазным государством, способствовало примирению церковной и светской власти. Энциклика «Умилью» уже благословляла переход к защите буржуазного общества, к объединению вокруг идеи сплочения. Тем самым был положен конец, по крайней мере в принципе, вековой борьбе между церковью и буржуазным обществом. Политика сплочения оказала большое воздействие и на ситуацию в других странах. Казалось, чаяния либеральных католиков начинают осуществляться. После 1886 года Лев XIII одобрил самостоятельность католических политических партий, за исключением Франции и Италии. Он считал, что политика и партии относятся к прерогативе государства, а не церкви. Идеальной католической партией он считал германскую партию Центра, которая, будучи в своей основе католической, не носила выраженного конфессионального характера, в политических же вопросах сохраняла автономию по отношению к высшему церковному руководству. Такие же автономные католические партии существовали в Ирландии, Бельгии и Голландии. Позицию Льва XIII по отношению к партии Центра, выразил в 1879 году кардинал Францелин. Первое. Папа заявил, что в чисто политических вопросах партия Центра совершенно свободна и независима от Святого Престола. Второе. В отношении же церковной политики постоянной обязанностью партии Центра является борьба за отмену или пересмотр антицерковных законов. Партия Центра оказала большую услугу Ватикану также в прекращении деятельности Камф, доставившей много неприятностей Ватикану. К 1887 году Бисмарк постепенно отменил антицерковные законы. В 1880 году он аннулировал майские законы, в 1882 году восстановил дипломатические отношения Пруссии, но не Германской империи, со Святым престолом. Здесь к сближению его побудила необходимость сплочения сил против рабочего движения. В 1875 году в Готе была создана Социалистическая рабочая партия Германии, объединившая Лассальянцев и Эйзенахцев. Объединение придало новые силы разобщенному до того времени германскому рабочему движению. Благодаря поддержке рабочей партии развернулось профсоюзное движение. Создавались различные кооперативы и рабочие просветительские общества. В рабочее движение включалась рабочая молодежь и женщины, что еще более затрагивало интересы церкви. В 1878 году в одной из своих первых энциклик «Куод апостоличи Мунерис» Лев XIII, еще придерживаясь позиций своих предшественников, резко осудил социалистическое рабочее движение и одобрил выступления властей против него. В это время в Германии был принят и введен в действие исключительный закон против социалистов. Оба этих события совпали по времени не случайно. Политика объединения в Германии ознаменовалась успехом. Лев XIII на тайном заседании консистории 23 мая 1887 года с удовлетворением констатировал, что о культуркамф можно забыть. Таким образом, стержневой момент политики Льва XIII – сближение с эпохой, но у этой политики была и оборотная сторона, непримиримое отношение к буржуазной Италии, жесткое неприятие закона о папских гарантиях 1871 года, попытки реставрации светской власти папы, папского государства. В программной энциклике «Восстановление светской власти» Лев XIII обозначил как одну из своих основных целей. Итальянские католики, принимавшие участие в государственной и муниципальной жизни, считали, что вопрос о восстановлении небольшой части папского государства мог бы быть решен с помощью внутриполитического диалога. Лев XIII отверг эту возможность. Для него римский вопрос был вопросом внешней политики, который следует решать дипломатическим путем, при содействии великих держав. В уже упомянутой первой энциклике, а также в своем письме от 5 июня 1887 года, адресованным его новому и весьма способному государственному секретарю, кардиналу Рамполе дель Тиндоро при вступлении его в должность, Лев XIII обосновывал право на существование церковного государства, прибегая к историческим аргументам. Конкретные доводы он черпал главным образом из неогвельфовских концепций Расмини и Джоберти. Он не настаивал на реставрации всего церковного государства, он хотел восстановить лишь часть его, от правого берега Тибра до моря. Во главе этого государства он, как союзный князь, вошел бы в состав Итальянского королевства. Тем самым наступило бы примирение между папством и Италией. Для реализации своего плана он и хотел опереться на великие державы, прежде всего на Германию и Австро-Венгрию. Но те не пожелали жертвовать своей великодержавной союзнической политикой, тройственным союзом, заключенным с Италией, ради интересов Льва XIII. С 1898 года папа стал чаще смотреть в сторону Франции. Приверженцем французской ориентации в первую очередь был Рампола. Одновременно Ватикан поддерживал хорошие отношения с царской Россией. Что касается решения принципиальных вопросов, то Лев XIII довольно успешно устранял препятствия, которые стояли на пути примирения с государствами. Папа и его государственный секретарь развили активную дипломатическую деятельность. Ватикан вновь стал фактором международной политики. Однако им не удалось добиться, чтобы папство вернулось за стол международных переговоров и выполняло роль международного арбитра. Отчужденное отношение к Италии, союз с русским царизмом и с императорской Германией, а также поддержка французского буржуазного государства, противостоявшего демократическому католическому движению – все это свидетельствует о том, что попытки Папы примирения с современным государством и буржуазным прогрессом, что отчетливо видно в случае с Францией, носили тактический характер. Папа и папство по-прежнему, в основном из-за своей консервативной сути, стояли на зыбкой почве курса сплочения. Все это делает понятным, почему папство лишь тогда обратилось к социальным вопросам, к проблемам рабочего класса, когда решение этих вопросов оказалось уже в руках сил, находящихся вне церкви, в первую очередь в руках социалистического рабочего движения. Несомненно, внутренние противоречия капиталистического общества как раз вследствие успехов развернувшегося международного рабочего движения, довольно рано пробудили внимание Льва XIII к этой проблеме. Однако в энциклике Куот Апостоличи Мунерис 1878 года он еще только предостерегал верующих от социализма, осуждая его, но не внес никаких позитивных предложений относительно решения социальных вопросов. Деятельность группировок французских, германских, И австрийских консервативных католиков, занимавшихся социальной политикой, побудила Папу принять предложение австрийского герцога Франца Куфштейна и создать комиссию по рассмотрению социальных вопросов с точки зрения учения церкви. Комиссия разрабатывала тезисы о труде, о собственности, о перераспределении прибыли и так далее. Заседания указанной комиссии так называемого Фрейбургского союза начались в 1885 году. О результатах папу постоянно информировали. Но в 1890 году, когда еще не были завершены предварительные работы, Лев XIII, побуждаемый политическими амбициями, решил издать энциклику о социальных вопросах. Он хотел предвосхитить события, чтобы инициатива и в этой области не ускользнула из рук церкви. Дело в том, что германский император Вильгельм II созвал в 1890 году в Берлине международную конференцию по защите рабочих, чтобы сверху направлять законодательство в области социальной политики. Инициативе императора папа хотел противопоставить христианский социализм. Другая причина спешки заключалась в том, что в Бельгии и Германии вспыхнула острая дискуссия между рабочими объединениями конфессионального характера и межконфессиональными христианскими профсоюзами. Стороны обратились к папе за решением. А Лев XIII хотел в ходе дискуссии прояснить эти вопросы на принципиальном уровне. 15 мая 1891 года появилась энциклика Рером новарум» посвященная рабочему вопросу. Обращение Папы было вызвано тем, что рабочее движение становилось фактором международной политики. Создание второго интернационала показывало, что массовые рабочие партии отдельных стран, опираясь на социалистическую программу, вступают в политическую борьбу за решение социальных вопросов. Энциклика «Рерум новарум» не просто осуждала социалистическое движение, но и намечала контуры новой общественной концепции. До сих пор для церкви имущественные различия были естественными, она не видела в них социальной проблемы. Соответственно, и задачи церкви ограничивались в этой сфере лишь благотворительностью. Такая позиция оказалась несостоятельной, ведь профсоюзное движение показывало иные результаты. Поэтому энциклика Rerum novarum признавала право рабочих на профессиональное объединение существование классов и наличие противоречий между ними, то есть принимала к сведению истинное, реальное положение вещей. Энциклика искала ответ на вопрос, каким образом можно было бы устранить из жизни общества классовую борьбу, ликвидировав тем самым трудности и кризисы капитализма. Согласно энциклике, преодоление классовых противоречий и достижение общественного благоденствия становятся возможными на основе христианской любви. Эта концепция выглядела многообещающей, позволяя расширить массовую базу католических партий и церкви среди трудящихся классов. Именно поэтому Рерум-Новарум рассматривают как один из важнейших документов католицизма нового времени, важной вехой в поисках им ответа на вопросы эпохи. Рерум-Новарум считала возможным окончательно решить социальный вопрос путем изменения общественного положения, рабочих, без политической борьбы, путем его депролетаризации. Для этого государство и церковь должны оказывать рабочим совместную помощь. В энциклике подчеркивается, пока это не осуществится, основным выходом является взаимопомощь рабочих. Тем самым энциклика отвергала положение об опеке сверху, о благотворительности и признавала право рабочих всеми легальными средствами, включая забастовки, бороться за достойную оплату их труда. Так энциклика «Рерум новарум» стала важной вехой, через нее Папа объявил о намерении Церкви решить центральную общественную проблему капитализма – рабочий вопрос. Эта позиция привела к временному оттеснению на задний план консервативно-благотворительного направления. Однако дальнейшее усиление социалистического движения во Франции и выход там на поверхность противоречий порожденных курсом на сплочение, побудили Льва XIII в какой-то мере скорректировать политическую линию, проводимую им на рубеже веков. В энциклике «Гравис де коммуне» 1901 год появляется политический регаризм. христианская демократия трактуется им уже как своего рода демофилия. Участие отдельных лиц в общественной жизни энциклика еще допускает, но только во внеполитической форме. Вновь стало очевидным, что связи между церковью и буржуазным государством не имеют под собой достаточно прочной основы. Во всех кризисных периодах буржуазной демократии церковь оказывается в лагере противников демократии, республики и парламентаризма. Если церковь и солидаризировалась в критическом настрое с буржуазным строем, то происходило это главным образом в моменты опасности, угрожающей снизу. Причем по отношению к социализму, Критика была максимальной, переходя в отрицание, а по отношению к другим направлениям – лишь более или менее критической. В период понтификата Льва XIII католическая церковь стала действительно вселенской. Папа оказывал самую широкую поддержку миссионерским организациям, миссионерству он посвятил три энциклики. Бурный подъем миссионерского движения совпал с кульминационной стадией империалистической колонизации. Восстания против колонизаторов обычно были направлены и против католических миссий, которые играли роль пятой колонны колонизаторов. Так было, например, в Китае во время Тайпинского восстания 1850-1864 года и Боксерского восстания 1901 года. Конечно, миссионеры-католики выполняли и значительную культурную работу. Но их участие в разрушении старой традиционной культуры и веры, вне всяких сомнений, служило интересам колонизации. Лев XIII лелеял мечту, можно сказать, вполне в духе Инокентия III, вновь объединить христианские церкви под папской тиарой. В 1879 году с Римом воссоединились армянские католики. Папа стремился главным образом к тому, чтобы вернуть в лоно католической церкви христиан восточного обряда. В опубликованной в 1896 году энциклике «Сатис конитум» Лев XIII рассматривает вопросы воссоединения именно с православным христианством. Подводя итоги эпохального по своему значению понтификата Льва XIII, можно констатировать, что ему удалось вывести папство из состояния изоляции. Он повернул католическую церковь лицом к современности создав предпосылки для активной деятельности и для растущего влияния папства в XX веке. Однако получилось так, что из поставленных Львом XIII великих целей решение римского вопроса, примирение с Французской республикой, уния с отколовшимися христианами, ни одна не была достигнута при его жизни. Что же касается внутренних проблем церкви, то они особенно обострились во время правления следующего папы. Кризисы адаптации. 50 1903-1914 года. После Папы Королей и Президентов на престол зашел человек, являвшийся его абсолютной противоположностью. Выходец из народа, сын деревенского почтальона. 50-й, 1903-1914 года. Папа маленьких людей и приходских священников. Позже причисленный к лику святых. 50-й был первым папой XX века, который, встав на путь внутреннего реформирования и укрепления Церкви, стремился устранить помехи, уже проявившиеся к концу понтификата его предшественника в процессе адаптации Церкви к буржуазному обществу. Джузеппе Сарто не карабкался по ступеням куриальной иерархической лестницы и не проходил все стадии папской дипломатии. Он последовательно занимал должности духовного пастыря итальянской церкви, от капеллана в Томбало до кафедры патриарха в Венеции. Для него большой честью явилось назначение в возрасте 32 лет священником довольно бедного и малодоходного прихода Сальцано. Затем он попал в капитул города Тревиза. Будучи каноником, он познакомился с деятельностью епископского управления семинарий духовником, а затем и ректором которой он стал. В 50-летнем возрасте, в 1885 году, Джузеппе Сарто был назначен епископом Мантуи. Он привел в порядок запущенную епархию, систематически посещал ее приходы, оживил религиозную жизнь. В 1893 году папа назначил его патриархом Венеции, в связи с чем Сарто получил сан кардинала. Его церковное правление в Венеции обратило на себя внимание благодаря сотрудничеству с политическим руководством города с сеньорией и бургомистром. В результате этого католики Венеции активно включились в общественно-политическую жизнь. На конклаве 1903 года партия сторонников политической линии Льва XIII сплотилась вокруг кардинала Рамполы, в то время как кандидатом интегралистской оппозиции был кардинал Готти. Как свидетельствует исторический опыт папства, у Рамполы было мало шансов на избрание, ибо интересы церкви требовали коренных изменений. Нужно было правление, которое начало бы свою деятельность с чистого листа. К тому же однозначная французская ориентация Рамполы побудила Франца Иосифа объявить его нежелательной кандидатурой. 2 августа на заседании конклава архиепископ Краковский кардинал Ян Пузыня наложил от имени императора Австро-Венгрии вето на кандидатуру Рамполы. Тот резко протестовал против вмешательства, и число отданных за него голосов под воздействием инцидента временно увеличилось. Это, однако, было уже лишь бессильным протестом оскорбленного конклава. Лагерь сторонников государственного секретаря, все более сокращался. Как обычно бывает в такой ситуации, возобладала логика компромисса, и больше всего шансов выпало на долю кардинала, меньше всего претендовавшего на папскую тиару. В конце концов, 4 августа 1903 года кардинал Сарто получил требуемое большинство в две трети, и став папой взял себе имя Пи-десятый. Поскольку избрание имени в какой-то мере предопределяет уже и программу, то новый папа обозначил свое желание придерживаться традиции святых и страдавших пиев, главным образом пия девятого. Будучи по складу характера исключительно духовным пастырем, папа сразу после избрания направился было по желанию народа на внешний балкон Ватиканского дворца для благословения Урби-Эт-Орби не подумав, что выход из ватиканских покоев может быть расценен как символический отказ от ватиканского плена. Кардинал Декан в испуге напомнил папе о политических последствиях его поступка, и тогда 50 благословил народ Лиз Балюстрады, смирившись с ролью пленника, которую исполняли его предшественники. Этот эпизод свидетельствует о том, что бывший провинциальный приходский священник, вставший во главе церкви, вообще понятия не имел, какие проблемы волнуют Курию и какими методами принято управлять Вселенской Церковью. Но, пожалуй, именно это, как и его глубокая набожность, способствовали тому, что этот пришедший извне человек, глазами простого священника, смотревший на итальянскую действительность и на повседневную жизнь Церкви, понял такие внутренние проблемы Церкви, над которыми скользил, не замечая их, Взгляд его великолепного предшественника, мыслившего категориями европейского масштаба. 50-й свой новый ватиканский курс начал с того, что сместил Рамполу с должности главы государственного секретариата и удалил из Ватикана его партию. Государственным секретарем он избрал также аполитичного и глубоко консервативного испанского кардинала Мэри Дель Валя. Все это подтверждало, что 50-й критически смотрел на политическую активность своего предшественника, не видя в ней особой пользы, и свою задачу видел не в политической деятельности, а в проведении внутреннего обновления церкви. В энциклике «Э супремя апостулатус Катидра, опубликованной 4 октября 1903 года в связи с вступлением Пия X на престол, была изложена программа реформирования папства в духе консерватизма. Ее центральной мыслью было «все обновить во Христе». Средство осуществления этой программы виделось не в церковной политике, а в углублении религиозной жизни и в обновлении пастырской деятельности, в стремлении сделать их более эффективными. Важнейшей задачей энциклика считала воспитание такого католического клира, который сформировал бы жизненные идеалы христианской праведности сначала в самом себе, а затем принимался за воспитание таких качеств, в других. По отношению к государственной власти 50 10 проявлял нейтральность, хотя и симпатизировал консервативным монархиям. В то же время он однозначно дал понять, что для выполнения своей духовной пастырской миссии церковь нуждается в полной свободе. Стремясь обеспечить полную независимость церкви от светской власти, 50 в конституции Камиссум Нобис, изданной 20 января 1904 года, запретил кардиналам под угрозой отлучения использовать на конклаве вето, исходящее от иностранного государства. Это был его отклик на произошедшее с кардиналом Рамполой. Тем самым было окончательно ликвидировано эксклюзивное право светской власти на отвод кандидатуры. В булле «Ваканте седе апостолика» от 25 декабря 1904 года 50 закрепил существовавший порядок избрания папы, подчеркнув при этом недопустимость внешнего вмешательства в выборы. Период от кончины папы до интронизации нового папы, Ваканте и конклав, до наших дней протекает в соответствии с правилами, установленными ПМ 10 Как только папа умирает, его лицо немедленно покрывают белым саваном. Камерленго маленьким золотым молоточком трижды касается лба усопшего и обращается к нему по имени. Затем объявляет – папа действительно мертв. После этого тело папы бальзамируют, переодевают и помещают на катафалк в базилике святого Петра. Из папских регалий берут рыбацкий перстень, папский перстень с печаткой и разламывают его. В период Седеваканте церковью управляет комиссия из трех кардиналов во главе с Камерленго. Функция кардинала государственного секретаря со смертью папы автоматически прекращается. По умершему папе служат 9 траурных мест, и во время девятой мессы тело его придают вечному покою. Как правило, в течение 15 дней, но не позднее, чем на 19-й день после смерти папы, собирается конклав. Организовать и собрать его также обязанность Камерленго. Конклав заседает в Сикстинской капелле. Для этой цели оборудуют не только капеллу, но и примыкающее к ней крыло Ватиканского дворца. Кардиналы во время конклава постоянно находятся в своих апартаментах. Здесь же они питаются. В их распоряжении находятся слуга и секретарь. Маршал конклава, который всегда назначается из княжеской семьи Киджи, следит за порядком и соблюдением правил. Внутренний надзор осуществляют, сменяя друг друга три самых пожилых кардинала накануне конклава кардинальский корпус собирается на мессу, которую служит кардинал диакон обращаясь с просьбой к святому духу снизойти на членов конклава один из прилатов папского двора читает проповедь на латинском языке и напоминает кардиналам членам конклава об их обязанностях на следующий день они торжественно направляются в Сикстинскую капеллу при этом они поют Санкте. В капелле кардиналам вновь зачитывают закон о выборах папы, после чего каждый из них дает клятву его соблюдать. Затем тремя ударами колокола подают сигнал закрыть дверь помещения конклава. В это время церемонимейстер провозглашает экстра омнес. Тот, кто вошел в помещение, где проводится конклав, может покинуть его лишь в случае очень тяжелой болезни, но вернуться уже не имеет права. После закрытия дверей дежурный кардинал обходит помещение и проверяет, не скрывается ли там кто-либо посторонний. Выборы и ныне могут проводиться тремя способами – выкриками, консенсусом или голосованием. В Сикстинской капелле у каждого кардинала имеется отдельное место у стены, перед ним – столик с балдахином и письменным прибором. Церемонимейстер раздает заранее отпечатанные бюллетени для голосования. На них по латыни имеется надпись «Elego in sumum pontificem ref num", под которой пишут имя того, кого желают избрать. Бюллетень складывают, помечают и, произнеся краткую молитву, опускают в урну, стоящую в середине зала. Больным кардиналам бюллетени приносят в келью, затем в сложенном виде относят в зал и бросают в урну. Если нет большинства в две трети плюс один голос, Сам за себя никто голосовать не может. Сразу же проводят еще один тур голосования. Ежедневно можно проводить два голосования утром и два вечером. В случае отрицательных результатов голосования использованные бюллетени смешивают с влажной паклей и сжигают в печи с выходящим наружу дымоходом. Появившийся черный дым извещает, что предстоит новый тур голосования. Если выборы прошли успешно, то бюллетени не смешивают ни с чем, поэтому во время их сожжения образуется белый дым. Кардиналы, за исключением избранного, опускают над своими столиками балдахины. Кардинал Диакон спрашивает избранного, принимает ли он избрание и какое имя он себе берет. Если тот отвечает утвердительно, ему приносят папское облачение, надевают на него палей и кардиналы. Подходит к нему поцеловать руку. Повседневная одежда папы представляет собой белую, сшитую из тонкой хлопчатобумажной ткани сутану с пелериной, с подвернутыми рукавами, белые чулки, белый калларе, белый шелковый пелеолус, белый шелковый пояс с золотыми кистями, украшенный вышитым или нанесенным краской папским гербом. Сутану изготовляет придворный портной. Поясы сандалий, туфли, папа получает обычно в подарок от аристократических семей или от монашеских орденов. Сандалии изготавливаются из пурпурного шелка или красного бархата с золотой вышивкой, на передней части крест. Поверх сутаны папа носит мацетту, пелерину, красного цвета, зимой из красного бархата, отороченного соболем, летом легкую шелковую без оторочки. В торжественных случаях мацетту и широкую красную столу он надевает на стихать. Вне помещения, например, во время прогулок в Ватиканском саду, папа носит длинное белого цвета пальто или алый плащ из шарлахового сукна, красную шляпу, украшенную кисточками золотого цвета. Литургическое одеяние папы еще более разнообразно и многоцветно. Новоизбранный папа получает также регалии своей власти. Каждый из них обладает особым значением. Наиболее важной регалией папства является палей, который папа носит всегда. Это символ его власти. При избрании палей накидывают папе на плечи. Начиная с этого момента он фактически и становится папой. Новый рыбацкий перстень новому папе дарит город Рим. С XIII века и вплоть до Григория XVI папы использовали камень-перстня так же, как печать. Прямой пасторский посох – символ епископства, рыбацкий перстень – символ единения с церковью, а тиара, которую папа получает при интронизации – знак его княжеского достоинства. Самый старший по возрасту кардинал-диакон объявляет с внешней лоджии собора святого Петра ожидающий на площади толпе. «Сообщаю вам великую радость, у нас есть папа». Он также сообщает имя избранного кардинала и имя, какое взял себе новый папа. Затем в лоджии появляется новый папа и шлет свое первое благословление – «Урби-эт-Орби» – «Граду и миру». В первое после избрания воскресенья в соборе святого Петра происходит интронизация папы. Перед коронационной мессой во время прохождения процессии совершается целый ряд церемоний. Вершиной обряда является момент возложения кардиналом диаконом тиары на голову папы. Раньше начало понтификата исчислялось со времени интронизации. Вступив на престол, пятьдесятый с неожиданной активностью взялся за реформаторскую деятельность. Проводимые им реформы показывали, что новый папа прекрасно знает по собственному опыту все обязанности капеллана, приходского священника, каноника и епископа. Первым практическим шагом Пье X была реформа церковной музыки. В энциклике «Inter Solesitudines 1903 год он объявил музыкой официального богослужения григорианскую церковную музыку. Он учредил в Риме высшую школу церковной музыки. Большое внимание он уделял углублению внутренней содержательности жизни священнослужителя, дисциплине клира и выполнению обязанностей, связанных с призванием духовного пастыря. Прежде всего, в 1904 году он распорядился провести в Риме в своей епархии визитацию, ревизию, проверку, в ходе которой было отчислено по непригодности большое число церковных лиц. Проведение строгих визитаций он сделал обязательным для всех итальянских епархий. Затем последовала реформа более 300 итальянских духовных учреждений, а также реформа семинарского обучения. Работа продолжалась в течение 1907-1908 годов, когда были созданы центральные семинарии и реорганизованные епархиальные семинарии, в которых была проведена унификация учебного процесса. В соответствии с требованиями времени вносились изменения и в литургию. В 1904 году Папа распорядился организовать новое издание литургических книг. Редактирование текстов духовных песнопений было возложено на французских бенедиктинцев. В Булли Девину Афлату от 1 ноября 1911 года Пийдесятый предпринял модернизацию бревиария – молитвенника он сократил и по-новому сгруппировал молитвы, уменьшил число церковных праздников и восстановил авторитет воскресения. Целый ряд реформ был направлен на углубление религиозной жизни мирян. В пасторском послании Ачербу Нимис bon от 15 апреля 1905 года он уделяет внимание вопросам религиозного воспитания. В декретале от 20 декабря 1905 года с целью интенсификации религиозной жизни он настойчиво требовал как можно чаще по возможности ежедневно причащаться. В августе 1910 года в специальной энциклике папа занимается вопросом о первом причастии детей. Наиболее подходящий возраст для этого, как он считает, 7 лет. В 1907 году он принимает меры, направленные на укрепление христианского брака и обручения. Декрет Нетемере от 2 августа 1907 года. Для большего вовлечения мирян в духовно пасторскую сферу, для приобщения их к общественной и религиозно-нравственной деятельности, подчиненной непосредственно церкви, 50 10 в 1905 году учредил организацию «Католическое действие». Вторая группа реформ затрагивала область управления церковью. С целью повышения эффективности папа посчитал необходимым сделать церковное право более обозримым. В Моту Проприо от 19 марта 1904 года, начинавшимся словами "ардум Сане», он объявил о начале церковно-юридической кодификационной работы. Целью этой работы была систематизация и унификация канонов, ставших недостаточно внятными, И модернизация устаревшего кодекса канонического права. Членами комиссии по разработке Нового кодекса он назначил известных кардиналов, теологов и ученых в области канонического права. Секретарем комиссии стал кардинал Пьетро Гаспари. Реформа канонического права служила делу Римской централизации. Поручая Гаспари руководить этой работой, пятьдесятый сообщил ему, что ждет от кардинала не поспешной, а основательной работы, которая не обязательно должна быть завершена при его папы жизни. Наиболее важной практической реформой в области церковного управления явилась реформа Курии. В своей конституции от 29 июня 1908 года, начинавшейся словами «Sapienti Consilio», П50 объявил о давно назревшей, но после ликвидации папского государства, ставшей совершенно неотложной реформе. В соответствии с ней, римская курия включает в широком смысле папскую капеллу, то есть лиц, участвующих и помогающих папе при богослужении и вообще придворную иерархию. В более узком смысле – папский двор. Во главе последнего стоят два дворцовых кардинала. Датарий и государственный секретарь. За ними рангом ниже следуют члены Папской Тайной Палаты: главный гофмейстер, главный камергер, папский аудитор, Мажордом Апостольского святого двора и два стоящих у трона папы князя: князь Арсини и князь Колонна. Затем следуют Тайные Камерарии, Светские Камерарии, начальники папских отрядов телохранителей командиры дворянской гвардии, швейцарской гвардии, дворцовой гвардии и папской жандармерии. И, наконец, папские прилаты. Куриальные чиновники по рангу относятся к трем категориям. куриальные кардиналы, высшие чиновники или прилаты, низшие служащие или чиновники в обычном смысле слова. Римская курия, центральное управление церковью, осуществляет руководство через святые конгрегации через церковные судебные трибуналы и, наконец, через различные церковные ведомства. В начале контрреформации Сигст V разделил контингент Курии на 15 конгрегаций, число и состав которых на протяжении времени менялись. К середине XIX века число конгрегаций достигало 30, при восшествии Пия X на престол их было 21. После ликвидации папского государства конгрегации, вызванные к жизни необходимостью управлять государством, утратили свой смысл. Изменение характера и стиля работы в 20 веке потребовало модернизации управления церковью и основательной реорганизации Курии, во многом сохранившей феодальный характер. Задачи, стоящие перед Курией, были сгруппированы в новой пропорции, перераспределены и точно описаны. Деятельность конгрегации 50 определил следующим образом. Подлежащую обсуждению тему префект соответствующей конгрегации в письменном виде сообщает кардиналам и консультантам конгрегации. После истечения срока, предоставленного для изучения документа на общем собрании, на котором председательствует старший по возрасту кардинал, после обстоятельной дискуссии выносится решение, за которое голосуют утвердительно или отрицательно. Обсуждение ведется, как правило, на итальянском языке или на латыни и под протокол. Круг задач каждой отдельной конгрегации подробно регламентируется соответствующими канонами. Ход дел в конгрегациях обычный, административный. Структура конгрегации следующая. Конгрегация состоит из определенного числа назначенных папой кардиналов, возглавляет ее кардинал-префект. Если председателем конгрегации является сам папа, то непосредственное руководство конгрегацией осуществляет кардинал-секретарь. Префектом наиболее важной конгрегации Святой канцелярии является папа. Но папа может взять на себя и руководство некоторыми другими в данный момент самыми важными конгрегациями. Рядом с префектом работает секретарь. К конгрегации относятся куриальные и некуриальные кардиналы. Число их меняется в пределах между 10 и 30. Число консультантов, подготавливающих специальные вопросы, обычно в два раза больше, чем число кардиналов, членов конгрегации. Папа Пий X сохранил, многие из них реорганизовав, следующие конгрегации. 1. Congregatio Конгрегатио Сеофичи – Конгрегация Святой Канцелярии, Высшее Ведомство по вопросам вероучения осуществляет надзор за чистотой веры и морали, выносит суждения по относящимся сюда вопросам, решает вопросы, связанные с браком. Со времени понтификата Бенедикта XV ведет также дела конгрегации индекса. Список запрещенных изданий. Вторая – Congregatio Consistorialis – консисторская конгрегация. После реформы она стала второй по значению конгрегаций. В ее задачу входит решение всех вопросов церковной организации, назначение администраторов, коадьюторов, проверка, предшествующая назначению епископов. Осуществляет общий надзор над делами, связанными с епископами. Третье. Congregatio de дисциплина сакраменториум, Конгрегация дисциплины Таинств. Толкование и защита учения о семи таинствах – такова задача конгрегации, учреждена пием десятым. В компетенцию конгрегации входит также, например, освобождение от обязанности соблюдать пост. Четвертое. Конгрегацию кончили. Соборная конгрегация. Задача конгрегации – толкование и проведение в жизнь решений Триденского собора. Ее юрисдикция распространяется на дела, связанные с дисциплиной и моралью духовенства и верующих. Сюда относятся также дела о церковном имуществе, о пошлинах и сборах, о местных и региональных соборах. 5. Congregatio religiosorum sodalium praeposita – конгрегация монашеских орденов. Ведает всеми делами, касающимися монастырей и монашеской жизни, за исключением сферы деятельности конгрегации пропаганды веры. Ее самостоятельность была восстановлена ПМ десятым 6. Congregatio де пропаганда fide – конгрегация пропаганды веры. В задачу конгрегации входит руководство проповедованием веры среди язычников церковное управление территориями, не имеющими самостоятельных иерархий. Из ее юрисдикции пятьдесят 50 изъял Епархии Соединенных Штатов Америки, Канады и Русской Польши, наделив их самостоятельными иерархиями. 7. конгрегация Сакрорум Ритум Конгрегация обрядов. Ведает вопросами литургии, литургических книг а также вопросами, связанными с осуществлением церемоний причисления к лику святых и блаженных. Восьмая. Конгрегация Маньялес. Конгрегация церемоний папского двора. Задачей конгрегации является организация церемоний, в которых принимают участие папа или кардиналы. Префектом этой конгрегации является кардинал Декан. Она ведает также протоколами приема в Ватикане королей и глав государств. 9. Congregatio de Seminaris et Universitatibus Stadiorum, конгрегация семинарий и университетов. Ее задача – надзор за учебой и научной деятельностью в этих церковных заведениях, а также присуждение университетских степеней. Десятое, Congregatio Indicis, конгрегация индекса. В функции конгрегации входит обсуждение книг с точки зрения церкви и наложение запрета. Конгрегация просуществовала до 1917 года. 11. Конгрегация про негошиис экклезиастический экстраординариис. Конгрегация по чрезвычайным, особым церковным делам. Вначале занималась исключительно чрезвычайными церковными делами, связанными с Французской революцией. В 1814 году ПИ-7 распространил ее юрисдикцию на всю церковь. 50-й вновь ограничил ее деятельность, сведя ее только к чрезвычайным церковным делам. В ее задачу входят переговоры с правительствами, например, при назначении спорных кандидатур епископов, подготовка конкордатов. Ее префектом всегда является кардинал, государственный секретарь, а членами – куриальные кардиналы. Эта конгрегация по существу является Министерством иностранных дел Папы. Пятьдесятый, 50 как и его предшественники, считал конгрегации главными органами управления Всемирной Церковью. В ходе реформ папа не только упорядочил конгрегации, но и отделил друг от друга церковный суд и законодательство. В 1910 году он реорганизовал и трибунал Роумана Рота. Куриальные суды состоят из судей, которые не обязательно должны быть кардиналами. Сакра во главе с главным пенитенциарием представляет собой орган, занимающийся делами об отпущении грехов, об исповеди и паломничестве. Она по своей деятельности скорее напоминала административную, а не судебную инстанцию. синиатура апостолика – это высший кассационный суд, высший суд церкви. Сакра Романа Рота, собственно говоря, является куриальным судом, где практически рассматриваются судебные дела. И, наконец, Функции куриальных канцелярий, возглавляемых кардиналами, является подготовка и рассылка документов по вопросам, решаемым папой или конгрегациями. Они играют служебную роль, их деятельность носит чисто административный характер. Следовательно, куриальные канцелярии – это исполнительные органы, руководство ими не является коллегиальным. Куриальные канцелярии следующие. первое – Апостоли канцелярия одно из самых старинных папских ведомств, размещается в отдельном дворце. Во главе ведомства стоит кардинал-канцлер. Задача канцелярии – рассылка апостолических посланий. Вторая. Дотария апостолика. Существует с 13 века, располагается в отдельном дворце, возглавляется кардиналом-дотарием. Работает с теми апостолическими документами, которые не посвящены консисторским вопросам. Третья. Камера Апостолика, ведает имуществом Святого Престола. Руководит этим учреждением кардинал Камерленго, который в период -э де Ваканте берет на себя и руководство церковным правительством. Четвертое. Афичум секретария статус. Папский государственный секретариат, возглавляемый кардиналом государственным секретарем, на протяжении XIX века постепенно превращался в наиболее важное ведомство курии. Государственный секретарь стал опорой папского церковного правительства, главным образом в политических вопросах, выполняя роль своего рода премьер-министра. Структура государственного секретариата следующая – отдел чрезвычайных церковных дел, отдел общих церковных дел, отдел апостолических посланий. К последнему относятся два секретариата – секретариат папских посланий и секретариат латиноязычных писем. Пейдесятый упорядочил правовое положение папского чиновничества и осовременил налоговую систему. Он реформировал также таксу, довольно высокую пошлину, налагавшуюся на папские документы. При определении размера пошлины основополагающим критерием стало материальное положение заявителя. Новый кодекс канонического права регламентирует организацию и деятельность Курии в канонах 246-264, а также в канонах 1598-1605. С 1 января 1909 года по инициативе Папы стал выходить в свет официальный бюллетень Святого Престола, акту апостоличи Сейдес, в котором публикуются официальные документы, исходящие от Папы, а также открытые решения и постановления куриальных ведомств. 3 декабря 1909 года Папа в двух декреталях постановил, что епископы должны представлять оформленные по единым правилам систематические письменные донесения Святому Престолу о положении в своих епархиях, а также распорядился об обязательном визитатию Адлимина, то есть периодическом заслушивании епископов в Риме. Мероприятия, направленные на углубление религиозной жизни и модернизацию центральной церковной власти, были нацелены на укрепление единства и в сфере вероучения, и в управлении церковью, с тем, чтобы Папа мог эффективно бороться с ересями. Защищая чистоту веры, Папа демонстрировал отрицательное отношение к каким-либо уступкам и компромиссам, что вовлекало его в тяжелые церковно-политические конфликты. Это вновь негативно сказалось на отношениях между папством и миром. Научные методы и современные философские достижения в области теологии Пийдесятый назвал модернизмом, который, по его мнению, разъедает основы христианской веры, ибо становится прибежищем для революционных и атеистических идей, которые в равной степени угрожают существованию и буржуазного общества, и церкви. Пийдесятый так же, как его предшественник осудил американизм. Модернизм как явление связан был с попытками прогрессивных теологов согласовать католическую теологию с современной наукой. Пожалуй, наиболее значительной фигурой среди этих теологов был профессор католического института француз Альфред Луази, который, во многом переняв опыт протестантской библейской критики, применял при изучении источников веры метод исторической критики. Наиболее значительная работа Луази увидела свет в 1902 году. Это была книга под названием «Евангелие и церковь». В ней Луази сделал попытку подвергнуть анализу священное писание с помощью средств современной науки. В 1903 году Рим включил его работу в индекс запрещенных книг, а папа, осудил применение научных методов в теологии. Другие модернисты, такие как французы Эдуар Леруа, Альбер Утен, итальянец Ромоло Мури, англичанин Джордж Тирл, немец Игнац Дюлингер, хотели совместить современные буржуазные философские системы с католическим вероучением и этикой, говорили об относительности догматов, противопоставляя эту точку зрения абсолютистским тенденциям церкви. Чтобы помочь теологам найти аутентичный подход к экзогетике толкованию Библии, и воспрепятствовать такой критике Библии, которая подрывала бы основы христианской религии, папа 27 марта 1906 года в апостолическом послании Квониум инре библика» предложил теологам 18 правил изучения Библии и охарактеризовал основные методы ее изучения, осудив при этом историко-критический подход. В 1907 году папа поручил ордену бенедиктинцев пересмотреть вульгату, а 7 мая 1909 года создал папский институт по изучению священного писания. Борясь с модернизмом, Пийдесятый обязал теологов строго придерживаться схоластики. Поддерживаемая папой программа интегрализма – защита цельности интегрального характера вероучения – сопряженная с сугубо точным следованием неотомизму, предполагала, что ответы на все вопросы частной и общественной жизни нужно искать в вере. Это означало, что любые аспекты культуры и политики в рамках аксио-католика непосредственно подчиняются церковной иерархии. Другой ее целью было искоренение модернизма, даже если потребуется административными мерами. Первым официальным документом интегралистского курса можно считать изданную ПМ десятом декреталию «Lamentable Sania экситу 3 июля 1907 года и приложенное к ней осуждение 65 модернистских тезисов. Эти 65 тезисов представляли собой, касающиеся экзегетики и истории догматов, извлечения из произведений Луази и других французских авторов включенных в индекс в 1903 году. А 28 августа 1907 года папская инквизиция опубликовала предупреждение «Священнослужители, которые впредь останутся приверженцами перечисленных заблуждений, подлежат отстранению от должности». Еще более непримиримой была энциклика от 8 сентября 1907 года, начинавшаяся словами «Пашенди доминичи грейджис» которая в категорических выражениях объявляла модернизм питательной почвой и прибежищем для всяческих ересей. Большая часть энциклики была сформулирована французским иезуитом кардиналом Бийо, который спустя 20 лет, в 1927 году, из-за того, что Пи 1.1 осудил французское действие, аксьон Францес, откажется от кардинальского статуса. Согласно этой энциклике, модернистом считается каждый, кто положительно относится к современным идеям. Энциклика в значительной степени представляла собой комментарий к декретарии ламентабили. Она состояла из двух частей. В первой, теоретической, излагалась суть модернизма и давалась его критика как агностицизма, который отрицает веру как средство познания. Во второй части энциклики перечислялись административные меры, с помощью которых папа намеревался уничтожить модернизм не только на философском, но и на законодательном уровне. Подозреваемых в симпатиях к модернизму преподавателей предписывалось удалять с кафедр, семинаристам запрещалось посещать лекции в светских университетах, ужесточилась церковная цензура. Энциклика требовала, чтобы в каждой епархии создавались так называемые Концелиум vigilance», задачей которых было выявление следов влияния модернизма. 50-й ввел в католическом мире режим настоящей духовной диктатуры. 7 марта 1908 года на празднике святого Фомы в Риме был торжественно отлучен от церкви ЛОАЗи. В Италии и Франции из университетов изгонялись известные профессора. Папа объявил модернизмом и так называемый реформаторский католицизм, который хотел привести церковь в соответствие с прогрессом в общественной и политической области, не нанося при этом ущерба традиционному вероучению. В результате в индекс попала, например, книга немца Альберта Эрхарта «Католицизм и XX век», а также три работы венгра Отто Прохоски Возглавлял антимодернистскую кампанию кардинал Умберто Бениньи, По настоянию интегралистов в моту проприо, начинавшимся со слов «Сакрориум антистиум» 1 сентября 1910 года, папа потребовал, чтобы священники, префекты и теологи давали антимодернистскую присягу. Тех, кто возражал, отлучали от церкви. Против модернистов была развязана настоящая средневековая по масштабам и характеру травля, Жертвами ее стали многие теологи, которые обвинялись в ошибках лишь за то, что они не поддержали неотомизм, хотя модернистами вообще не были. Кардинал Бениньи, сведомо Пия X, создал тайную службу судолитум пианум, которая быстро превратилась в грозное орудие очернения и устрашения. Папа утвердил эту насчитывавшую около тысячи человек организацию, подчинив ее консисторской конгрегации. Интегралистская тайная служба заводила досье на каждого, хоть чем-то выделявшегося теолога и церковного деятеля. Ее филиалы действовали в Милане, Фрейбурге, Вене, Берлине, Кельне, Женеве, Брюсселе и Париже. К административным средствам пятьдесятый прибегал и для того, чтобы уничтожать модернизм, поднимающий голову в политических проявлениях католицизма. О возврате Папы к реакционной, если рассматривать ее в контексте эпохи политики, свидетельствует в частности такой факт. Во Франции на первых порах его симпатии были на стороне Аксион францез В то же время, в своем послании от 25 августа 1910 года, адресованном французским епископом, Папа запретил движение прогрессивных католиков Сион. Но потребность в католическом движении – была во Франции того периода большей, чем когда-либо раньше. В 1904 году были прерваны дипломатические отношения Франции со Святым Престолом, национализированы церковные школы, а в 1905 году был принят закон об отделении церкви от государства. Закон обеспечивал свободу совести и вероисповедания, а также полную свободу церкви, но лишал ее государственной поддержки. В этом законе папа увидел лишь отрицательные стороны, поэтому в 1906 году он осудил его, а заодно запретил французским католикам объединяться в автономные церковные сообщества – энциклики «Ve и «Gravissimi о Фичино Противоречивой была политика папства и в Италии, правда для осуждения итальянского модернизма существовали и политические причины. Мури и итальянские христианские демократы были против того, чтобы Папа вмешивался в политические дела. Они хотели организовать свою автономную, народную и демократическую партию. Однако Папа упорно отклонял предложение о создании итальянской католической политической партии. Что касается основных принципов, то он был приверженцем линии «non-экспедит» – «не разрешать», и верующих желал подчинить церковной иерархии во всех отношениях. Способом для достижения этой цели должно было стать аксио-католика, католическое действие, предложенное Папой в Троицын день, 11 июня 1905 года, в энциклике *Il fermo proposito». В 1906 году Папа осудил Мури, а в 1907 году лишил его сана священника. В 1908 году Мури и его единомышленники добровольно покинули Лона церкви, но Пейдесятый предал их анафеме, так как Мури дал согласие на избрание его депутатам парламента. В действительности Пейдесятый не был против политики, что называется обова. он лишь не принимал прогрессивную католическую политику. После вступления на папский престол, основываясь на положительном опыте Венеции, он даже смягчил линию нон-экспедит и допускал возможность участия католиков в политике на уровне местного самоуправления. Более терпимым к национальному государству его делали простонародное происхождение, естественный итальянский патриотизм и то, что он прежде никогда не служил в Курии. Там, где речь шла о сплочении буржуазных сил против социалистов, Пии выказывал большое понимание. В 1905 году, видя успех социалистов, он разрешил католикам участвовать при поддержке церковной иерархии в парламентских выборах, особенно там, где иными путями избранию кандидата-социалиста и антиклерикала нельзя было помешать. В 1909 году уже 24 депутата, называвшие себя католиками, заняли место в парламенте, при общем числе мест 484. В 1913 году пакт католиков и либерала Джолетти на парламентских выборах означал дальнейшее ослабление принципа «non-экспедит». Интегралистская линия Папы втянула Святой Престол в новый конфликт, на этот раз с Германией. 26 мая 1910 года в своей так называемой энциклике Боромео й вновь обрушился на модернистов, называя их лжереформаторами. Им он противопоставил одного из вождей контрреформации, святого Карла Баромео, объявив его истинным реформатором. Протестанты нашли некоторые положения энциклики оскорбительными, а восхваление памяти Баромео расценили как рецидив духа религиозных войн. Так называемая дискуссия о профсоюзах, развернувшаяся в Германии и Голландии, 50 хотя и с оговорками, но тем не менее, поддержал консервативно-филантропические конфессиональные рабочие объединения, но не христианские профсоюзы. В энциклике от 24 сентября 1912 года «Сингулярик Вадам» он счел приемлемым лишь такие межконфессиональные профсоюзы, члены которых одновременно вступали и в католические рабочие объединения. Не располагая должным международным опытом, 50-й иной раз ставил церковь в области политики в трудное положение. После конфликта с Францией связи Ватикана были испорчены едва ли не со всеми странами. Напряженными стали отношения с Германией, Россией, Соединенными Штатами. Дипломатические отношения со Святым Престолом разорвали в 1910 году Испания, в 1911 году Португалия. После начавшегося было потепление в отношениях с Италией, папа все же не смог коренным образом изменить прежнюю негативную позицию. Отдавая должное действительно неприходящим внутрицерковным реформам и глубокой религиозности Пия X, папа пи XII в 1954 году причислил его к лику святых, Однако такие, связанные с именем Пия X события, как преследование в XX веке, еретиков, как гонение на модернистов, оставили довольно мрачные воспоминания о нем в памяти потомства. Между войной и миром. Бенедикт XV. 1914-1922 года. Накануне Первой мировой войны, начавшейся 28 июля 1914 года, папство оказалось почти в полной международной изоляции. Поэтому понятно, почему на конклаве, собравшемся в первые дни войны, вновь одержало верх политическое направление, желавшее поставить во главе церкви папу-дипломата. Им стал архиепископ Болонии кардинал Джакомо де Лакьеза, принявший имя Бенедикта XV. 1914-1922 года, понтификат которого протекал в тени мировой войны и ее последствий, в условиях революционного кризиса. Делакьеза происходил из старинной генуэзской аристократической семьи. Вначале он изучал право, чтобы посвятить себя адвокатской деятельности, затем избрал поприще священника и начал осваивать теологию в папском Григорианском университете в Риме. Затем занимался изучением церковного права в привилегированном Римском аристократическом колледже, который являлся частью Римского дипломатического института. В 1882 году его заметил Рампола и привлек к работе в конгрегации по чрезвычайным делам, где Делакеза Кьеза вскоре стал доверенным сотрудником Рамполы. Кьеза почти два десятилетия работал с Рамполой, а в 1901 году де ла Кьеза стал заместителем государственного секретаря. После смерти Льва 13-го Рампола был освобожден от занимаемой должности, однако 50-й оставил Кьезу в Курии до 1907 года. Хотя он и сотрудничал с новым государственным секретарем Мэри Дель Валем, тем не менее в 1907 году его удалили из Курии, так как он не был согласен с методами борьбы против модернистов. В декабре 1907 года Пийдесятый назначил его архиепископом Болоньи. Правда, в государственном секретариате без него трудно было обойтись, так как новая администрация плохо была знакома с делами. Архиепископство в Болоньи после куриальной карьеры считалось понижением. На удалении Кьезы из Курии настоял Мэри Дель Валь. В нем он видел слишком сильного соперника, представлявшего партию Рамполы. Так Кьеза стал архиепископом крупного промышленного города, хотя до этого не был ни епископом, ни даже приходским священником. Пьедесятый не любил сурового аристократа. Признаком его недоверия к нему может служить и то, что Кьеза так и не получил сан кардинала, который обычно давался при вступлении в должность архиепископа. Лишь во время своей последней консистории в мае 1914 года Папа 50 ввел его в круг кардиналов. Тем не менее, именно ссылка в Болонию способствовала тому, что 3 сентября 1914 года его свежеиспеченного кардинала избрали папой. Бенедикт 15 во многом походил на папу Льва XI, но без присущих тому масштабности и успешности. Государственным секретарем нового папы стал известный церковный правовед. Кардинал Гаспари. 8 сентября 1914 года Бенедикт XV в своем первом пасторском послании ⁇ Уби-Перикулум ⁇ обращенном к католикам всего земного шара, настойчиво потребовал восстановления мира. Он заявил, что в условиях противоборства сражающихся сторон Святой Престол намерен соблюдать строгий нейтралитет. Несмотря на то, что даже Курия раскололась на две партии, партию, симпатизирующую Антанте и сторонников центральных держав. Папа действительно соблюдал нейтралитет и независимость. В его энциклике «Ад Беотиссими» от 1 ноября 1914 года, изданной при вступлении на престол, центральной мыслью также было осуждение войны и настойчивое требование мира. По его мнению, основной причиной войны была дехристианизация мира, безверие, Что же касается восстановления гражданского мира в обществе, то тут Бенедикт XV, выражая солидарность с позицией Льва XIII, выступал против теории классовой борьбы и настойчиво требовал достижения общенационального согласия. Бенедикт XV тоже осуждал модернизм, но от методов Бениньи он отказался и положил конец гонениям на еретиков со стороны интегралистов. В 1920-х годах Бенинье стал основным поставщиком информации для Муссолини. Программная энциклика, в которой подчеркивалась авторитарная сущность папской власти и доказывалась необходимость обсуждения римского вопроса, то есть проблемы реставрации папского государства, представляла собой скорее отражение старых позиций. Во время своего понтификата Бенедикт XV стремился к синтезу главных идей которыми руководствовались в своей деятельности Лев XIII и Пий X. В значительной своей части правление Бенедикта XV было сосредоточено на усилиях по решению вопросов войны и мира. В его деятельности ясно прослеживаются два направления: во-первых, он четко определил принципиальную позицию церкви в вопросах войны и мира; во-вторых, предпринимал конкретные дипломатические шаги, стараясь подвигнуть правительство. К принятию реальных мер с целью установления мира. Папа не делал, да в силу своей позиции не мог делать различий между противоборствующими группировками. В декабре 1914 года папа в послании Кунда Фиделибус, направленном бельгийскому кардиналу Мерсье, выразил сочувствие в связи с германской агрессией, объектом которого стала нейтральная Бельгия. Страны Антанты главным образом антипапски настроенный Клемансо, обвинили папу в германофильстве, так как он не осудил агрессию открыто и жестко. С конца 1914 года Ватикан, стремясь облегчить страдания, вызванные войной, сотрудничал со Швейцарией и Международным Красным Крестом. Папа, в частности, предложил организовать обмен утратившими боеспособность военнопленными. В начале 1915 года Бенедикт XV попытался выступить посредником между австро-венгерской монархией и Италией, чтобы помешать вступлению Италии в войну. Однако его посол Эудженио Пачелли не достиг успеха в переговорах с престарелым Францем Иосифом и венгерским примасом Яношем Чернахом. Когда Антанта опять обвинила папу в симпатиях к центральным державам, папа Бенедикт XV в своей консисторской речи 22 января 1915 года. Вновь подчеркнул свой строгий нейтралитет. В 1915 году Италия вступила таки в войну на стороне Антанты. Это еще более побудило папу соблюдать нейтралитет и сделало абсолютно невозможным вмешательство во внутренние дела Италии. Связь Святого Престола с иностранными государствами стала гораздо труднее. Если Великобритания основала Временное посольство в Ватикане, то послы центральных держав Австро-Венгрии, Баварии и Пруссии были высланы из Италии и перемещены в Лугана, Швейцария. Папа надеялся, что после войны в процессе нового урегулирования появится возможность достижения компромисса с итальянским государством, а значит и реставрация в том или ином виде папского государства. Итальянское королевство сумело сделать упреждающий шаг, оговорив в лондонском тайном соглашении от 26 апреля 1915 года, пункт 15, что приглашение Папы на будущие мирные переговоры будет зависеть от позиции правительства Италии. После вступления Италии в войну нейтральная Испания предложила Папе переехать в Эскориал, Убедить Папу покинуть итальянскую столицу старались главным образом центральные державы. Руководитель партии Центра Эрцбергер предложил папе Лихтенштейн. 12 декабря 1916 года центральные державы пригласили Папу принять участие в мирном посредничестве. Папа не дал на это согласия и не поддержал компромисс, благоприятный для центральных держав что в Берлине и Вене было воспринято весьма негативно. Разумеется, Антанта предложение о мире заведомо отклонила. Победа буржуазно-демократической революции в России, вступление Соединенных Штатов в войну и мирное посредничество социал-демократов в Стокгольме в мае 1917 года заставили и Бенедикта XV подключиться к этим действиям, направленным на достижение согласия между воюющими державами. В этом направлении Папа оказал воздействие и на партию Центра. Предварительно прощупав почву, Папа понял, что и Австро-Венгрия, министр иностранных дел Чернин и Эрцбергер с одобрением отнесутся к посреднической миссии Ватикана. Подготовке этой акции было подчинено назначение Пачелли в мае 1917 года Нунциям в Мюнхен. Проведя переговоры с германским канцлером, императором Вильгельмом II и императором-королем Карлом IV, Пачелли мог доложить в Ватикан, что подготавливаемая мирная акция пользуется поддержкой со стороны центральных держав. 1 августа 1917 года Бенедикт XV направил мирную ноту державам, участвующим в войне. Во вводной части ноты папа подчеркивал свой нейтральный статус и отсутствие заинтересованности в принадлежности к какой-либо из сторон. Он исходил из того, что продолжение войны может закончиться крахом европейской христианской цивилизации. Войну он считал наказанием человечеству за отход от христианства. Он внес конкретные предложения, касающиеся всеобщего и взаимного разоружения Международного арбитражного суда. Эти предложения, по его мнению, составят основы безопасного и прочного мира. Он внес предложение об обеспечении свободы мореплавания. Папа в принципе отверг всякие репарации, как и коллективную военную ответственность. Он предложил, чтобы противоборствующие стороны взаимно отказались от компенсации за ущерб, нанесенный друг другу. Хотя к тому моменту такой ущерб был нанесен главным образом – Немцами – нейтральной Бельгии и оккупированной Франции. Что касается военных преступлений, то папа придерживался позиции о конкретной ответственности. Говоря о территориальных вопросах, папа предложил возвратить оккупированные во время войны территории. Немцы уходят из Бельгии и Франции, а Антанта возвращает Германии немецкие колонии. В отношении Эльзаса и Лотарингии, Триеста и Триента, Балканы, Польши он своего мнения не высказывал. В Берлине ноту папы приветствовали, в Лондоне от переговоров в принципе не отказались. Однако президент Вильсон отклонил посредничество папы, ибо он уже зарезервировал заслугу достижения мира за собой. Во Франции и Италии шаг папы расценили как услугу немцам. Даже часть французских епископов открыто подвергала критике ноту папы. В конце концов, Оказалось, что новое берлинское правительство всерьез о мирном соглашении и не помышляет, так что мирная акция Папы потерпела полную неудачу. 24 декабря 1917 года Бенедикт XV в своей рождественской речи перед кардиналами с горечью отозвался о своих безуспешных попытках. После этого Папа никаких предложений о мире не делал. В ноябре 1918 года вооруженные столкновения закончились. В энциклике «Куа де Аэм Диу» 1 декабря 1918 года папа призвал к публичной молитве за успех мирной конференции за прочный мир на принципах христианской справедливости. Однако к мирным переговорам, которые завершали войну, папа допущен не был. При посредничестве американцев итальянский премьер-министр Орландо 1 июня 1919 года посчитал возможным передать папе некую территорию под гарантию Лиги Наций. Неясно было, подразумевался под этим лишь Ватикан или территория до Тибра. Однако отставка Орланда перечеркнула план реставрации. С оговорками воспринял папа мирную систему, разработанную под Парижем. Дистанцировался он и от Лиги Наций. Вступлению папства в Лигу Наций И возвращение на арену международной политики воспрепятствовали Франция и Италия. Новая система европейского урегулирования сделала решение римского вопроса еще более актуальным. Критическое мнение о парижском мире папа высказал в энциклике на Троицын день 20 мая 1920 года. Pacem deimunus. Он указал на отсутствие действительного примирения, на зыбкость мира и не в последнюю очередь на оскорбительное игнорирование прав Святого Престола. В годы войны приостановилась и миссионерская деятельность. Свою энциклику от 30 ноября 1919 года «Максимум Илют» Папа Бенедикт XV посвятил реорганизации миссий, находящихся за пределами Европы. Заслугой Бенедикта XV можно считать то, что революционные и национальные потрясения 1918-1919 годов церковь перенесла без особых потерь и не была втянута в конфликт с новыми государствами. Положительный эффект политики сплочения, проводимой Львом XIII и нейтрального отношения к форме государства, сказался после войны. Это касается прежде всего католиков Германии и Австрии, которые благодаря этим принципам сумели не относиться враждебно к общественным изменениям, к буржуазным либеральным и демократическим республикам, возникшим на месте монархий, а воспринимать их как реальность. Папа пошел на примирение также с ведущей державой континента — Францией. В мае 1920 года он причислил к лику святых национальную героиню французов Жанну Дарк. Вскоре после этого. 1921 году, были восстановлены дипломатические отношения между Святым Престолом и Францией. Папа побуждал немецкую партию Центра поддерживать демократию и республику, а рейхспрезидент, социал-демократ Эберт, со своей стороны, способствовал тому, что в 1920 году бывшее посольство Пруссии в Ватикане было преобразовано в представительство всей Веймарской республики. В 1920 году была создана и Берлинская нунциатура. Кроме протестантской Англии и Голландии, дипломатические отношения со Святым Престолом установила синтаистская Япония. Бенедикт XV делал все для того, чтобы после войны установить хорошие отношения со старыми и новыми государствами, изменившимися после войны Восточной и Центральной Европы. Это, естественно, не относилось к советской России, и в 1919 году к Венгерской Советской Республике. В 1919 году была образована нунциатура в Варшаве. Первым польским нунцием стал Акилле Ратти. В 1920 году нунций был направлен и в Венгрию. Будапештская нунциатура разместилась в крепости, в барочном особняке, по соседству с резиденцией премьер-министра. Апостольскими нунциями в Венгрии были Лоренца Скьёппа, 1920-1925 года, Чезаре Орсениго, 1925-1930 года и титулярный архиепископ Анджело Ротта 1930-1945 года. Благодаря блестящей дипломатии Бенедикта XV, папство вновь стало пользоваться международным авторитетом. В начале 20-х годов число послов, аккредитованных при Святом Престоле, достигло 25 человек. Бенедикт XV примирился не только с великими державами, но и с прогрессивными католическими движениями. Стремительному росту массового влияния католических партий, наряду с углублением религиозности, связанным с войной, способствовало также то, что прежде они находились в оппозиции или вовсе не существовали так что на них не лежало тяжким грузом ни принадлежность к той или иной правительственной партии, ни ответственность за войну. Католические партии после 1918 года, как правило, занимали позицию в центре. В связи с обострением борьбы между трудом и капиталом, они стали предлагать верующим альтернативу третьего пути. Папа проявил понимание в отношении католических партий нового типа которые своим успехом обязаны были перспективе пути между капитализмом и социализмом, возможности создания христианского общественного строя, возвращения мира к христианству. Важную роль в том, что революционная волна в Германии пошла на убыль, сыграла партия Центра, поддерживавшая демократию и реформистские устремления трудящихся. Именно эти успехи Центра побудили Бенедикта XV в начале 1919 года одобрить, несмотря на сопротивление кардинала Гаспари, создание Итальянской Народной Партии. Хотя большинство в Курии по-прежнему в принципе отвергало возможность создания Итальянской Католической Политической Партии, Бенедикт 15, 20 января 1919 года поддержал сицилийца Луиджи Стурцо в его усилиях по созданию Итальянской Народной Партии при условии, что партия не будет включать Ватикан в сферу своей политической деятельности и, кроме того, не будет по своему характеру ни церковной, ни конфессиональной, а будет чисто политической, демократической, социальной и межконфессиональной. Одновременно Папа отменил запрет, печально известный принцип «non expedit» на участие католиков в парламентских выборах. Уже в ноябре 1919 года Народная партия получила более 100 мандатов. Разрешив создать в Италии католическую политическую партию, Бенедикт XV достиг примирения с парламентской демократией. Окончательно отвергнув позицию воздержания от политики и перейдя к защите буржуазного общества на платформе сплочения, политический католицизм тем самым вступил в новую стадию своего развития. Благодаря интенсивной реформаторской деятельности его предшественника, Бенедикту XV не пришлось много заниматься упорядочением внутренней жизни церкви. Самым значительным в этой области можно назвать следующее. В Конституции от 27 мая 1917 года провидентесима матер он объявил об утверждении нового кодекса канонического права, который был введен в действие 19 мая на Троицу. 1918 года. В работе над источниками кодекса и в редактировании нового сборника законов выдающуюся роль сыграл венгер Юстиниан Шереди. В сравнительно молодом возрасте, будучи монахом-бенедиктинцем, Шереди оказался в Риме, где стал любимцем кардинала Гаспари, будущего государственного секретаря. Шереди много лет отдал работе над кодексом, одновременно выполняя обязанности советника венгерского посольства в Ватикане по каноническому праву. По всей вероятности, именно благодаря его успешной куриальной деятельности и дружбе с Гаспаре, в 1927 году папа назначил его архиепископом Эстергомским, князем Примасом, а вскоре и кардиналом. Таким образом, Шереди опередил многих епископов, имевших гораздо больше шансов получить этот пост. Важное решение в области церковного управления Бенедикт XV принял, распустив в 1917 году, пользовавшуюся дурной славой, конгрегацию индекса и передав церковную цензуру книг в юрисдикцию святой канцелярии. Однако количество конгрегаций с этим не уменьшилось. В начале 1917 года Папа создал новую конгрегацию под названием Сагра-конгрегация де Пропаганда Фиде про Негощис Ритум Ориенталиум. Эта конгрегация по делам восточных церквей была образована в соответствии с посланием Dei Providentes от 15 января 1917 года. Она осуществляла полную юрисдикцию над различными католическими церквами восточного обряда. Папа Пий XI в 1938 году реорганизовал эту конгрегацию, назвав ее «Сакра про Экклезия Ориентали». Обладавший великолепным даром церковного оратора, Бенедикт XV в своей энциклике от 15 июня 1917 года утвердил правила произнесения церковных проповедей и запретил вести с кафедры политическую агитацию. Энциклику Spiritus параклитус», опубликованную в 1920 году в связи с 1500-летием со дня смерти отца церкви святого Иеронима, папа посвятил теологам. Он указал на необходимость согласовывать в интересах веры традицию и достижения современной науки. Папа Бенедикт XV был большим почитателем итальянского языка, классической литературы, прекрасным знатоком Данте. В энциклике по случаю шестисотлетия со дня смерти поэта «Инпрее Клара», опубликованной 30 апреля 1921 года, он обратил внимание на глубокую религиозность поэзии Данте. В момент неожиданной смерти папы-дипломата в январе 1922 года, хорошо понимавшего реалии эпохи, перед следующим хозяином Ватикана были открыты все пути. Вопрос был лишь в том, по какому из них он поведет церковь. Понтификат Пия XI, 1922-1939 года На конклаве, закончившемся 6 февраля 1922 года, победителем вышел кардинал Акилле Ратти, который, будучи архиепископом Милана, поддерживал там прямую связь с местной фашистской группой, возглавляемой самим Бенито Муссолини. Политическое прошлое нового папы, принявшего имя Пия XI 1922-1939 года в общем позволяло предсказать в каком направлении будут развиваться события на новом, занявшем почти два десятилетия этапе истории папства. Направлением этим будет сплочение с новым политическим режимом. Акилле Ратти был дворянином по происхождению, но вырос в мелкобуржуазной семье. Большую часть жизни он провел, занимаясь науками в тиши Миланской библиотеки Амбразиана. В библиотеке он работал с 1888 года, а в 1907 году стал ее префектом. Однако внимание к себе он привлек не научными успехами, а как альпинист. В 1911 году его назначили заместителем префекта Ватиканской библиотеки. В 1914 году ее префектом. Ратти исполнился 61 год, когда папа пригласил его на дипломатическую службу. Согласно меткому замечанию Бенедикта XV, Ратти из ученого, занимавшегося дипломатией, стал ученым-дипломатом. В апреле 1918 года его назначили апостолическим визитатором Польши и ее приграничных территорий, Прибалтики. Его деятельность была безуспешной. В июне 1919 года Польша принимала его уже в качестве нунция. В это время он стал титулярным архиепископом. Во время конфликта вокруг Силезии варшавский нунций оказался недостаточно тактичным неудачно вмешался в дела и в 1921 году папа был вынужден его отозвать. В виде компенсации папа в июне 1921 года назначил его архиепископом Милана и возвел в сан кардинала. Непомерно затянувшийся и совсем неблагостный конклав 1922 года, избрав папой кардинала Ратти, рассчитывал на компромисс, ведь тот, не принадлежал ни к одной партии в Курии. Новый папа вроде бы не думал о смене курса. Преемственность обеспечивалась уже тем, что государственным секретарем он назначил Пьетро Гаспаре. Однако вскоре выяснилось, что в бывшем библиотекаре дремлет огромная энергия. В достижении своих целей он был последовательным и решительным. Наряду с ученым доктринерством ему были свойственны упорство и непримиримость. Сразу же после своего избрания Пий XI появился на внешней лоджии собора святого Петра и впервые с 1870 года провозгласил оттуда благословление урби -э Торби. Этим своим глубоко символичным выходом из заточения он дал понять, что намерен заняться урегулированием римского вопроса. Когда в 1922 году папа Пий XI вступил на престол, Казалось, что послевоенная стабилизация капитализма будет достигнута не скоро. Наступил переходный период, что открывало благоприятные возможности для политики Ватикана. Примирение с Советским Союзом, Рапальский договор 1922 года, оказалось явлением временным. В 1922-1923 годах вновь возникла угроза войны. После поражения держав центральной оси между созданными на месте австро-венгерской монархии государствами и Ватиканом возникли спорные вопросы из-за новых границ церковных епархий. Кроме того, для Ватикана оказались потерянными традиционные консервативные политические партнеры – Германия-Австро-Венгрия, в которых существовал привычный прочный союз между троном и алтарем первой половине 20-х годов, точнее до 1924 года, буржуазно-демократические и либеральные направления в Европе находились в состоянии упорной борьбы с консервативно-реакционными политическими силами. Как раз в год избрания Пия 11 в 1922 году в ведущих капиталистических государствах в этой борьбе вышли победителями наиболее консервативные политические направления. Во Франции – правительство Пуанкаре, январь 1922 года. В Англии – консерваторы, октябрь 1922 года. В Италии в результате фашистского государственного переворота – Муссолини, октябрь 1922 года. В Германии – правительство Куна, ноябрь 1922 года. И, наконец, в Испании – диктатура Прима де Риверы с 1923 года. Следствием этой ситуации явилось то, что консервативное по своему духу папство Пия XI более всего похожего на Григория XVI вновь сблизилось с реакционными и консервативными державами. Этот сдвиг вправо вызывал опасения еще и потому, что на поверхность вышел фашизм, проявившийся сначала как консервативное авторитарное направление, но в процессе развития ставший тоталитарным, как в Италии так и в Германии, обнаруживая при этом возможности создания широкой коалиции, в том числе и с католическими партиями и организациями. В соответствии с этим беспрецедентный абсолютизм воцарился и внутри церкви. Этот обращенный внутрь абсолютизм сочетался во внешней политике Ватикана с системой конкордатов, точно так же, как это было при Григории XVI. Все это на долгое время, вплоть до второго ватиканского собора, заслонило действительные проблемы церкви. Абсолютизм Пи XI осуществлялся главным образом в трех областях: в неотомистской теории государства, в движении католическое действие и в конкордатах. В энциклике Уби Аркану Деи 23 декабря 1922 года Пи XI обозначил основное направление придерживаться которого он хотел, став папой. После чего последовало бесчисленное количество энциклик по вопросам религии, морали, общества и политики. В подзаголовке энциклики стояли слова «Мир Христа в Царстве Христа», в которых была выражена конечная цель папства – объединить человечество под духовной и моральной властью Церкви и Рима что же конкретно означало Царство Христа – абсолютную моральную и идеологическую власть Папы над Церковью и верующими, при условии, что свое воздействие на политику и общество Церковь полностью возложит на консервативную светскую власть. Согласно новому разделению труда, Церковь, как говорится в энциклике «Уби Аркану Деи», уходит из политики и осуществляет свое воздействие лишь в области религии. Поэтому она отвергает также все автономные католические общественные и политические движения. Но религиозно-нравственную и благотворительную деятельность верующие продолжают строго под контролем иерархии. Государство и церковь строят свои новые отношения, исходя из того, что причиной противоречий, как между государствами, так и внутри общества, является классовая борьба, которая возникает из-за отхода людей От законов Бога, от норм религиозной морали. Основой для общественного мира и для мира между народами может стать рехристианизация общества. Для этого государство должно предоставить церкви полную свободу действий. Церковь же должна помогать государству в деле восстановления и укрепления порядка. Энциклика Уби Аркано заставила и Муссолини понять, что пришло время для примирения с Ватиканом. Фашисты отказались от прежней враждебности по отношению к церкви, сосредоточив все внимание на захвате власти. А после марша на Рим в 1922 году повернулись лицом к церкви с целью расширить массовую базу фашистской власти. В начале 1923 года правительство Муссолини ввело обязательное преподавание закона Божьего в школах, распустило франкмасонские ложи. Своей активной борьбой против коммунистов и социалистов, неприятием либерализма и франкмасонства и, наконец, обещанием сделать католицизм государственной религией, фашисты полностью завоевали доверие Пия XI. Следуя курсу, намеченному в энциклике «Уби Аркану Деи», папа перестал поддерживать итальянскую народную партию, которая становилась все более радикальной в социальных вопросах, И Муссолини, благодаря этому, в 1923 году смог без большого труда исключить ее членов из правительства и из всех органов власти. Основатель партии Стурцо под давлением Ватикана вышел из руководства партии, а затем эмигрировал. Ставшая тотальной фашистская диктатура в течение 1925-1926 годов полностью ликвидировала Народную партию и христианские профсоюзы. Эта дата совсем не случайно совпала с решением римского вопроса, с датой начала латеранских переговоров, приведших к окончательному примирению государства с церковью. Между тем, папа приступил к осуществлению Царства Христова и внутри церкви. В энциклике Квас Примас» от 11 декабря 1925 года он дал интерпретацию христологии, актуализированной применительно к нуждам церкви, и определил смысл и статус праздника Христа Царя. Этот курс был продолжен энцикликой «Miserantissimus Редемптор от 1928 года, посвященной наиболее почитаемому у католиков празднику сердца Иисуса и углубленному изучению христологии. Частью почитания Иисуса Христа стало объявление 1933 года юбилейным, Святым годом в связи с 1900-летием смерти Иисуса на кресте. Пий XI был большим любителем годовщины юбилеев. За время своего понтификата он учредил целый ряд святых лет. В 1925 году проводился очередной, четвертьвековой юбилей Рождества Христова. Но в 1929 году папа объявил о внеочередном святом годе, для углубления религиозной жизни. Главной целью Святого года было привлечение в Рим как можно большего количества паломников. Наряду с прибылью от туристов, праздник служил демонстрацией моральной власти Папы. Объявленный Папой Святым 1933 год был продлен и на 1934, с тем, чтобы праздник, объединившись с культом Марии и празднованием Христа Царя, закончился в 1935 году под руководством легата Пачили в Лурде. Этой же цели, централизации церковной жизни и усилению набожности, служили в период понтификата Пия XI, проводившиеся каждые два года евхаристические конгрессы. Во главе международных католических празднеств, проходивших под знаком Евхаристии, почитания святого таинства Причащения, стоял папский легат. Конгрессы демонстрировали вселенское единение, церкви и папский централизм. Они начали проводиться с 1881 года, но систематическое их проведение ввели с 1922 года. В 1938 году такой конгресс состоялся в Будапеште. Серия широкомасштабных торжественных мероприятий заставляла вспомнить 1896 год с празднованием миллениума. Папу на празднествах представлял в качестве легата государственный секретарь Эудженио Пачелли. На конгрессе было высказано осуждение как большевизма, так и нового язычества – нацизма. Празднества совпали с 900-летием смерти святого Иштвана, так что роль этого мероприятия в защите христианства в Венгрии была очень значительна. Юбилей, праздники святого года и евхаристические конгрессы превратились в международные католические массовые мероприятия, которые должны были демонстрировать духовное единство всех верующих, единство, гарантом которого является Папа. Пий XI превзошел всех своих предшественников и в количестве канонизаций. При нем 500 деятелей церкви были причислены к лику блаженных и 33 к лику святых, Среди них были и иезуит Белармин, и англичанин Томас Мор. В энциклике, посвященной празднику всех святых, П-11 в качестве примера, которому должен следовать современный человек, поставил святых времен Средневековья и контрреформации. Большое внимание П-11 уделяло развитию церковной науки и использованию современных средств массовой коммуникации. Он поощрял изучение и культивирование латинского языка, исследования в области схоластической философии. В 1936 году он учредил Папскую Академию Церковных Наук, одной из важнейших задач которой должна была стать подготовка церковных дипломатов. В области светских наук ближе всего было Пию развитие Ватиканской библиотеки. В 1935 году в Кастель-Гандольфа была открыта новая астрономическая обсерватория. Еще в 1913 году была введена в строй радиостанция радио Ватикана, перед микрофоном которой пи 11 часто и охотно выступал. Оснастить Ватикан современной техникой помогли значительные суммы, предоставленные папе в соответствии с латеранскими соглашениями. п 11 осознал огромное значение печати в деле формирования общественного мнения. Он уделял много внимания журналистам. В 1936 году в Риме была проведена неделя католической печати и выставка католической прессы. Пи 11 много размышлял о киноискусстве. В эпоху расцвета кино папа в своей энциклике «Виджиланти Кура» 29 июня 1936 года признавал огромные возможности кинофильмов в деле воздействия на массы. Правда, желательным и допустимым Он считал показ фильмов соответствующего религиозно-нравственного содержания и политической направленности. Поэтому он говорил о необходимости создать государственную цензуру фильмов. А епископам рекомендовал регулярно публиковать список кинофильмов, которые они считают полезными для просмотра, равно как и таких картин, которые являются, по их мнению, плохими, вредными, а потому не должны предлагаться верующим. В рамках акции у католика» действительно был составлен список запрещенных к просмотру фильмов. В числе энциклик Папы Пии XI можно найти целый ряд взаимоувязанных между собой посланий о воспитании молодежи, о браке, о семейной жизни и общественном строе. В энциклике Divini Ильюс Magistri 1929 года подчеркивалось, что воспитание христианской молодежи – это прежде всего долг церкви, семьи и лишь в последнюю очередь государство. Энциклика Кастика Нуби, 1930 год, посвященная браку и семье, идеализировала традиционные отношения между мужчиной и женщиной и морально освещала мужское превосходство. По общественным вопросам, папа чаще высказывался в связи с мировым экономическим кризисом 1929-1933 года. Энциклика Quadragesimo анно» от 15 мая 1931 года, приуроченная к 40-й годовщине Рерум-Новарум, связывала решение социальных вопросов с реорганизацией общества на корпоративной основе, с осуществлением сословного общества. Сословное государство, корпоративная сословность с самого начала являлись основополагающей идеей теории государства, принятой церковью. И в главных своих энцикликах, посвященных социальным проблемам, Папа, то есть церковь как духовная власть, на первое место ставит принципы организации общества, которые государство применяет к работодателям, а уж потом к рабочим. Что же касается марксизма и социалистического рабочего движения, то они на первый план выдвигают вопрос об изменении отношений между заинтересованными сторонами, рабочими и работодателями возлагая решение вопроса на эти стороны. Этим объясняется, почему энциклика Quadragesimo Анну» запрещала католикам принимать социализм, осуждала его, видя выход в депролетаризации пролетариев. Классовую борьбу, как считала энциклика, можно прекратить, распустив пролетарские организации самообороны. При всем том, П. XI понимал, что рабочий класс для церкви потерян. Это он справедливо считал трагедией XX века. Социальный вопрос п 11 рассматривал как общественную и политическую проблему, но при этом самой важной считал филантропическую деятельность. Об этом свидетельствует энциклика «Каритаты Кристи» 31 мая 1932 года, в которой говорится о христианском милосердии как одном из средств врачевания социальной несправедливости. Построенная ПМ11 система идей не имела под собой адекватной теологической и идеологической базы. Различные мысли и соображения, изложенные в папских энцикликах, не выстраивались в единую систему. ПИО11 удалось сделать целостной и системной лишь организацию, призванную притворить в жизнь Царство Христово, аксио католика. Главной угрозой эпохи и источником любой опасности он считал лаицизм. Рехристианизация общества, находящегося во власти лаицизма, должна осуществляться согласно изложенным в энциклике принципам в рамках аксио католика. Суть аксио католика в активизации верующих через независимые католические организации, действующие во многих странах под руководством иерархии и папства. Создание организации аксио католика после 1925 года. Проходила под знаком деполитизации католических движений и в духе интегрализма. Конкордаты и акцио католика были проявлением одной и той же концепции. Целью конкордатов являлось обеспечение привилегий католической церкви в той или иной стране и подчинение духовной жизни в ней Риму, католика хотела добиться того же в других областях, не непосредственно церковной иерархии. Участие в аксио-католика означало, что верующий католик должен выйти из всех политических партий и профсоюзов. Это был удар по прогрессивным католическим движениям. Концепция, стоящая за аксио-католика и предусматривающая приспособление к реакционной власти, отвечала в первую очередь итальянским условиям, делая их обязательными для всех. Там, где отделение церкви от государства уже произошло, аксио-католика лишь приумножило число религиозных организаций, но не уменьшила общественно-политической активности верующих. Наибольший ущерб этот курс нанес итальянскому католицизму. Он привел к ослаблению итальянской народной партии, а затем, сделав возможным ее ликвидацию, объективно проложил путь фашизму. В результате перегруппировки сил, произошедшей после Первой мировой войны, Франция вновь стала одной из ведущих держав континента. Важной дипломатической задачей, стоявшей перед Ватиканом, была нормализация отношений с французами. Урегулированию связей с Французской Республикой в значительной степени способствовала энциклика Максима Грависсимамкуэ» 18 января 1924 года, которая признавала и легализовала церковные приходы и автономное управление церковным имуществом. Тем самым, пусть косвенно, признавалось отделение церкви от государства. Соглашение, в котором это признание обретало статус правовой гарантии, было подписано в феврале 1924 года. Однако примирение это встретило ожесточенное сопротивление со стороны консервативной, националистической и монархистской части французского католицизма. Во главе сопротивления по-прежнему стояла организация «Французское действие», Аксион францесс во главе с Шарлем Морасом. Наибольшим влиянием французское действие пользовалось в период между двумя мировыми войнами. Рим, правда, осудил взгляды Мораса, которые противоречили не только католическим моральным нормам, но и республиканским принципам. Тем не менее, часть французских католиков попала под его влияние. Французское действие в 30-х годах приобрело профашистский характер и в 1936 году правительство Народного фронта распустило это движение. Его сторонники в 1940 году поддержали Петена. С целью предостережения этой части французских католиков, П. 11 в сентябре 1926 года опубликовал написанное Пием-10 в 1914 году, но сохранявшееся в тайне «Осуждение движения». Морас обратился к папе с протестом, но действие это не возымело. Французское действие мешало политике сближения французских католиков с Ватиканом. В начале декабря 1926 года состоялось подписание нового соглашения о модус вивенди между Ватиканом и Францией. В 1926 году папа заставил иезуита, кардинала Био подать в отставку так как тот открыто критиковал папу за осуждение им французского действия. 5 января 1927 года ПИ-11 включил в индекс запрещенных книг большинство произведений Мораса, а в 1929 году вновь охарактеризовал французское действие как атеистическое и новоязыческое, запретив католикам участвовать в этом движении. Все это говорит о том, что папа в своей политике стремился приспособиться к ситуации, сложившейся в Европе после 1924 года, когда в ведущих буржуазных государствах, пускай временно, к власти приходили умеренные политические направления. В первой половине 30-х годов обстановка вновь изменилась, в то время как во Франции папа поддерживал республику, в Испании он выступил в защиту свергнутой в 1931 году монархии. Испанская республика провозгласила отделение церкви от государства, что папа в своей энциклике Делектис Симонобис» от 3 июня 1933 года решительно осудил. Идеологические основы политики Конкордатов, проводившейся папой ПМ XI, были разработаны консервативным кардиналом Оттовиани в его книге, опубликованной в 1929 году. Сам Пий XI наиболее подробно изложил свое понимание вопроса о конкордатах в энциклике «Куинкуаджезимо антианно» 1929 года. Как после Венского конгресса 1814-1816 годов, так и после подписания мирных договоров под Парижем, завершивших Первую мировую войну, папская Курия принялась фиксировать свои отношения с отдельными государствами, с помощью конкордатов. Но если прежде конкордаты заключались для урегулирования чрезвычайных обстоятельств, то теперь они должны были отражать нормальную, общепринятую форму отношений. Характерной чертой новых конкордатов явилось то, что они подразумевали тесное сотрудничество между государством и церковью по конкретным, точно очерченным вопросам. В реализации этих договоренностей Ватикан и местные церкви опирались главным образом на акцию у католика конкордаты демонстрировали новый подход папы к политике добровольное ограничение церковью своих политических интересов и деятельности ради достижения согласия и взаимопонимания с государственной властью доверяя авторитарным режимам больше чем либеральным пи 11 исходил из опыта XIX века однако вскоре выяснилось насколько сомнительна политическая ценность конкордатов опиравшихся на такие режимы. При ПИА-11 были заключены следующие конкордаты. В 1922 году с Латвией, в 1924 с Баварией, в 1925 с Польшей, в 1927 с Румынией и Литвой, в 1928 с Чехословакией, Модус Вивенди и Португалией, в 1929 с Италией и Пруссией, в 1935-м с Югославией и, наконец, в 1937-м с Эквадором, Модус Вивенди. Удивительным образом конкордат между Святым Престолом и Венгрией не заключался никогда. Христианско-национальный режим Хартистской эпохи не считал такой договор необходимым или желательным. Взаимоотношения и сотрудничество между государством и церковью и без того были вполне гармоничными. Лишь осложнения, возникшие в связи с применением верховных прав, Венгрия представляла собой королевство без короля, побудили в 1927 году заключить практическое соглашение о необходимости и спрашивать согласие правительства при назначении епископов и об ограниченной возможности правительства вмешиваться в вопросы подобного рода. Благодаря наличию прежних и вновь подписанных договоров, Ватикан располагал широким кругом дипломатических отношений. В 1937 году, согласно аннуарио Понтифико, папские нунции действовали в следующих странах: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Чехословакия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Куба, Эстония, Франция, Германия, Гватемала, Гаити, Гондурас, Сальвадор. Ирландия, Италия, Югославия, Латвия, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия, Румыния, Швейцария, Венесуэла и Эквадор. Кризис конституционного строя и возможность формирования корпоративного государства создали условия для достижения компромисса между папством и итальянским государством. Пи-11 с самого начала проявлял понимание в отношении Муссолини и его партии. Придя к власти, Муссолини отказался от своих антицерковных позиций после кризиса, связанного с убийством Матиоти 1924 год. Отношения между Муссолини и церковью, даже несмотря на принципиальные расхождения, существовавшие с самого начала, продолжали укрепляться. Новый режим быстро завоевывал симпатии со стороны консервативной части Курии, так как отвергал все, против чего церковь десятилетиями боролась с помощью Non-Expedit. Одновременно с установлением тоталитарной фашистской диктатуры летом 1926 года начались переговоры, направленные на решение римского вопроса. Ватикан представлял государственный секретарь Гаспари, но важную роль в переговорах они длились три года. Состоялось 110 заседаний. Играл юрист Франческо Пачелли, брат будущего папы Пия XII. Три документа, в которых зафиксировано соглашение между итальянским правительством и Святым престолом, были подписаны 14 февраля 1929 года в Латеранском дворце государственным секретарем Гаспари и Муссолини. Эти соглашения с некоторыми дополнениями, касающимися частных вопросов, действуют по сей день. В соответствии с договором Италия признала суверенитет Папы, над городом-государством Ватикан. Тем самым было восстановлено церковное государство площадью половина квадратного километра. Территория государства города Ватикан включала собор Святого Петра, расположенные рядом с ним папские дворцы, Ватикан и Латеран, музеи и парки. Ватикан и Италия обменялись послами. Конкордат означал, по сути дела, что римский вопрос закрыт, В 44 статьях он регламентировал отношения между государством и церковью, обеспечивал полную свободу церкви и объявлял католичество государственной религией. Святой престол мог устанавливать отношения с духовенством и со всем католическим миром. Представители церкви освобождались от военной службы. Выбор личности архиепископа и епископа являлись прерогативой святого престола. И если со стороны государства не было политических возражений, то они посвящались в Сан, но присягали затем непосредственно главе государства. Святой престол признавал произведенную до сего времени секуляризацию церковного имущества. Государственные законы подлежали ревизии и должны были быть согласованы с настоящим конкордатом. Церковное имущество освобождалось от налогов государство признавало законность церковного брака. В соответствии со статьей 43 государство признавало организации, относящиеся к аксео католика Вместе с тем, церковь подтверждала запрет всем священникам и монахам, функционирующим в Италии, вступать в какие-либо политические партии или участвовать в их деятельности. Конкордат был дополнен специальным финансовым соглашением, согласно которому Италия обязалась выплатить Святому Престолу 750 миллионов итальянских лир наличными и одновременно предоставить 5% твердый государственный заем на сумму 1 миллиард итальянских лир. Благодаря латеранским соглашениям было достигнуто полное взаимопонимание между итальянским государством и папой. Конкордаты и финансовое соглашение обеспечили большие выгоды для церкви. Однако истинный политический капитал приобретал от этих соглашений фашизм. 7 июня 1929 года была опубликована Конституция города-государства Ватикан. Вооруженные силы нового государства обеспечивали скорее зрелищность и были данью традициям. Кроме папской добровольной дворянской гвардии и дворцовой стражи, в Ватикане существовала также, существует и сейчас, папская жандармерия, которая должна обеспечивать общественную безопасность. Стражу в Ватикане несет швейцарская гвардия – воинское формирование с большой историей. Численность ее колеблется от 100 до 110 человек. Гвардейцами могут стать лишь мужчины католического вероисповедания законнорожденные граждане Швейцарии, холостые, здоровые, ростом не менее 174 см. С 1870 по 1929 год папское государство официально не существовало, так что у него не было и государственного флага. С 1929 года папский флаг представляет собой цветное полотнище, состоящее из двух разделенных по вертикали частей одинакового размера одна из которых золотая, другая серебряная. На серебряном поле находится папский герб – трехвенцовая тиара с двумя скрещенными ключами. Когда-то папский стяг объединял цвета Сената и Рима – красный и желтый. В 1848 году цвета знамени были изменены на национальное трехцветие — зеленый, белый красный. После возвращения папы из Гаэты Папский герб вновь оказался на флаге. Знамя Святой Матери Церкви используется лишь во время больших праздников, например, праздника тела и крови Христовых. Оно было и на папском флагманском корабле в битве при Лепанто. Это красное шелковое полотнище, двуконечное с золотыми и красными кистями. На нем шесть звезд и папские ключи. До 1870 года это был также флаг морского флота Папы. Восстановленное папское государство имело право вручать почитаемые во всем мире награды и ордена. Папа, будучи главой государства, присваивал также дворянские звания, титулы графов и маркграфов. Апостольский святой престол может награждать кого-либо следующими пятью рыцарскими орденами и двумя медалями. Первый. Высший орден Христа. Он был учрежден еще в 1319 году Папой Иоанном XXII. Высшая награда Папы. Имеет лишь одну степень. Как правило, его вручают главам государств. До 1939 года этим орденом были награждены 39 человек, в том числе итальянский король Виктор Эммануил III. Второй Орден Золотой Шпоры. Время его учреждения теряется в тумане столетий, но папа Пий восстановил его. Орден имеет только одну степень – его получали главы государств, правители, министры, политики. Орден получили, например, Муссолини, Дольфус. В числе первых Пием 10 был награжден граф Нандур Зичи, а в 1936 году пи 11 наградил этим орденом главу венгерского государства Миклаша Хорти. Третий. Орден Пия. Учрежден Пием 9 в 1847 году. Орден имеет три степени. Рыцарь Большого Креста, Командор и Рыцарь. Четвертый. Орден Святого Григория Великого. Учрежден Григорием XVI в 1831 году. Имеет те же три степени, что и предыдущий его могли получать как военные, так и гражданские лица. Пятый. Орден Святого Папы Сильвестра. Орден был также утвержден Григорием XVI в 1841 году. В 1905 году орден был реформирован ПМ десятым. имеет три степени. Папскими наградами также являлись. Первое. Почетный крест Проеклезия et Pontifice учрежденный Папой Львом XIII, и второе – медаль Пробы Benemerenti – отличительная награда Папы. Значение юридически восстановленного церковного государства особо подчеркнул Папа П. XI в своей энциклике Quinquagesimo Ante Anno», опубликованной в конце 1929 года. Соглашение между итальянским государством и Папой действительно имело историческое значение. Из кризиса, длившегося с 1870 года, папство вышло без принципиальных уступок. Фашистское государство уплатило высокую цену за полученный политический капитал, который, несомненно, способствовал укреплению позиций Муссолини. На майских выборах 1929 года фашисты одержали внушительную победу. Вскоре, однако, выяснилось, что полная гармония – скорее иллюзия, чем реальность. Относившийся скептически к фашизму, государственный секретарь Гаспари в начале февраля 1930 года ушел в отставку. Его преемником стал берлинский нунций Эудженио Пачелли. Впервые с фашистским тоталитаризмом папа столкнулся из-за нарушения свободы аксио-католика и монополизации воспитания молодежи. Протест против мер, ущемляющих авторитет церкви, Папа высказал в энциклике «Нонабьямо бизонью». Объектом критики стали экстремистские проявления идеологии фашистского режима, затрагивающие церковь. Но Пачелли поспешил сгладить открытый конфликт. Он направил к Муссолини в качестве посредника, ответственного по вопросам ватиканской печати и иезуита Таче Вентури. 2 сентября 1931 года мир был восстановлен. Ватикан частично выполнил требования фашистов, католические общественные организации сохранялись лишь формально и были еще строже подчинены церковной иерархии. Духовенству и членам аксио-католика снова было запрещено заниматься любой политической и общественной деятельностью. До 1937 года мир между итальянским государством и папством казался нерушимым, Тем более, что фашистский корпоративный режим перенял многое из того, что П-11 изложил в отношении общества в энциклике Квадраджезимо Анно. Достигли они согласия и в вопросе о деполитизации общества, возникла даже иллюзия, будто фашистское государство стало государством католическим. Этому способствовало и то, что как П-11, так и Пачелли были согласны с авантюрой Муссолини в Абиссине. Но поскольку в ситуации назревающей большой войны итальянский фашизм все теснее сплетался с германским нацизмом, в итальянском фашизме стали появляться нацистские элементы. Проникновение в Италию таких неоязыческих явлений, как теория расизма и расовые законы, привело к тому, что к концу жизни Пии XI в отношениях папства и государства наметился новый конфликт. В российских законах Папа усматривал нарушение конкордата, а в более широком смысле и подрыв христианской морали. Расовые законы и их трагические следствия рассеяли иллюзорную надежду на то, что между фашистским государством и католицизмом возможна внутренняя гармония. Чтобы жить в мире и согласии с фашизмом, который представлял собой крайний вариант национализма, замешанного на расовой теории, католическая церковь должна была бы отказаться от своих основополагающих принципов. Ведь христианство со времен апостола Павла отстаивало общечеловеческие ценности, противостоящие национальной узости и ненавистничеству, Поэтому уже по своей природе оно должно было выступить против расовой теории, как и против любой другой формы дискриминации. Еще более трудно складывались отношения Ватикана с Германией, точнее с немецким фашизмом. Папскую политику в послевоенной Германии представлял Эудженио Пачелли, служивший нунцем в Мюнхене, затем в Берлине. Позже, став кардиналом государственным секретарем, он уже непосредственно формировал эту политику. С самого начала его целью было заключение имперского конкордата, однако осуществить это до 1933 года, до перехода власти в руки нацистов, так и не удалось. Приходу нацистов к власти способствовали буржуазные партии, в том числе и партия Центра. После 1928 года руководство партии перешло в руки консервативных церковников и с течением времени становилось все более реакционным. В свое время немецкий епископат запретил католикам поддерживать нацистов, однако в 1931 году, видя усиление влияния левых, коммунистов и социалистов, этот запрет отменил. Идеи, изложенные в Джезиму Анну, были с радостью встречены руководством партии Центра, особенно фон Бапином, с помощью которого Гитлер и оказался в кресле канцлера. В Германии церковь усматривала в языческом большевизме куда большую опасность, чем в языческом нацизме. Гитлер пришел к власти 30 января 1933 года и сразу предложил папе заключить имперский конкордат. Время предложения было воспринято благосклонно. Весенние события в Германии весной 1933 года убедили Курию, что нацизм и Гитлер являются непримиримыми противниками большевизма, а к католицизму относятся индифферентно, скорее даже готовы сотрудничать с ним. Переговоры о конкордате со стороны Германии вел вице-канцлер фон Папин, со стороны Ватикана кардинал Пачелли, который учитывал также советы прилата Каса, бывшего руководителя партии Центра. Соглашение было достигнуто быстро. 20 июня 1933 года Папин и Пачелли подписали имперский конкордат. Таким образом, Церковь признала нацистский режим, обеспечив тем самым права католической церкви в Германии. Со стороны Гитлера предварительным условием заключения конкордата был роспуск партии Центра и остальных католических общественных и политических организаций. Все это составляло органическую часть курса Глайшальтум унификации, в данной ситуации принуждение к тотальному принятию всем населением страны господствующей идеологии то есть гитлеризма. В обмен на добровольное подчинение и самороспуск нацисты обещали церкви, по крайней мере на бумаге, полную свободу в воспитании религиозных чувств, религиозной морали. Имперская правящая верхушка не скупилась на обещания, бумага действительно готова была все стерпеть. Пачели был законченным германофилом, а у ватиканской дипломатии еще не было случая встретиться с такой циничной утилитаристской машиной, Какой являлась нацистская администрация? Подписание конкордата означало большую победу Гитлера в области внутренней и внешней политики, а для Пи-одиннадцатого и его государственного секретаря это было трагической ошибкой. С помощью конкордата Гитлер сломил сопротивление католиков внутри страны, сопротивление, с которым Бисмарку пришлось бороться на протяжении десятилетий. А за пределами Германии конкордат представил новый режим в более или менее пристойном виде. Благодаря папе немецкие католики стали лояльными подданными Гитлера. В период между 1934 и 1937 годами Ватикан пытался принудить Гитлера соблюдать договор, но без какого-либо успеха. А когда дело дошло до ликвидации школ католической печати и религиозно-воспитательных организаций, главным образом молодежных, Пию XI ничего не оставалось, кроме как выступить с публичным протестом. По настоянию Бертрама, Фаульхабера, Галена и других известных немецких епископов, папа в конце 1936 года принял решение издать специальную энциклику, чтобы перед всем миром перечислить обиды, нанесенные немецкой церкви и осудить церковную политику нацистов. Энциклика на немецком языке «Midbränen der Zorge» от 14 марта 1937 года была составлена в основном архиепископом Кёльна, кардиналом Фаульхабером. В энциклике папа решительно и резко осудил новоязычество, национал-социалистов, тоталитаризм, расовую теорию и российские преследования, а также гонения на религию и церковь. В вербное воскресенье 1937 года энциклика была зачитана во всех католических храмах Германии. Хотя речь в ней не шла об осуждении фашизма, энциклика тем не менее произвела сильное впечатление на верующих. Со стороны фашистов прозвучали проклятия и угрозы, перед антифашистами же забрезжили надежды. В мае 1937 года, выступая на конференции немецких епископов в Фульде, берлинский епископ Граф Прейзинг предложил объявить культур камф против нацистов. Большинство епископов, лучше знавших истинные намерения папы, отклонило это логичное предложение. Не только потому, что боялась последствий конфронтации, но и потому, что близость основных политических интересов казалась в тот момент более ценной, чем разногласия по принципиальным вопросам. Несомненно, конкордаты, речь идет главным образом об Италии, Германии и Австрии, в значительной степени способствовали упрочению тоталитарной государственности. Как в 1801 году для Наполеона, так и для Муссолини и Гитлера намного важнее был сам факт заключения договора, факт официального признания их режима, чем содержание конкордата. А после того, как папство разоружило политические и общественные организации, защищающие интересы католиков, реакционные режимы получили свободу действий в отношении церкви и верующих. Конкордаты, заключенные с диктатурами, оказались хрупкими. Моральные соображения не остановили политиканов, выступавших с властных позиций, не помешали им нарушить договор. Вскоре обнаружилось, насколько призрачными были надежды, что конкордаты и аксио-католика позволят сохранить в этих странах влияние церкви. Европа времен фашизма в корне отличалась от Европы Меттерниха. Начиная со второй половины 30-х годов, церковь в нацистской Германии была вновь загнана в церковные стены. Иллюзии, связанные с конкордатами, основывались на вере в то, что в централизованной системе, управляемой из Рима, католики смогут сохранить свои особые позиции. В Ватикане не увидели опасность, проистекающую из такой ставки на изоляцию. Созданная во многом усилиями государственного секретаря Пачелли, система ставила ограничения и перед самой церковью лишая ее способности и возможности оказывать конструктивное влияние на решение насущных вопросов эпохи. Следствием такой политики явилось и негативное отношение к антифашистскому народному фронту. Энциклика Divini Redemptoris от 19 марта 1937 года содержала принципиальное осуждение атеистов-коммунистов, составлявших часть этого движения. Но главная беда была в том, что теоретическая и практическая позиция, сформулированная в энциклике, касалась не только Советского Союза. В еще большей степени она пыталась очернить антифашистскую политику Народного фронта, независимо от страны, в которой Народный фронт возникал. Энциклика появилась как непосредственный отклик на успехи Народного фронта в 1935-1937 годах во Франции и Испании. Правда, французское правительство Народного фронта не предпринимало никаких действий против церкви. Более того, французская коммунистическая партия, являвшаяся ведущей силой Народного фронта, продолжала курс на сотрудничество с католичеством. Так что отношения на уровне правительств тоже не претерпели изменений в этот период. Но подобное поведение французских коммунистов и социалистов не было повсеместным. Так, пришедший к власти в 1936 году Испанский Народный Фронт провел целый ряд антиклерикальных и антицерковных мероприятий. Ватикан не без оснований считал, что правительство Испанского Народного Фронта создает условия для насаждения идеологии коммунизма, а потому с самого начала занял сторону Франка и Фаланги. Испанские события лишний раз убедили папу, что парламентская демократия не способна воспрепятствовать социалистической революции и что последнюю могут остановить лишь основанные на авторитарных принципах, обладающие диктаторской силой буржуазные режимы. Это служит объяснением тому, что в 1937 году папа Пий XI осудил как коммунизм, так и фашизм за их враждебное отношение к церкви и религии. Энциклика Divini Redemptoris была вызвана не только перманентным антикоммунизмом, свойственным папству до этого момента, но и паническим ужасом, связанным с тем, что, как считал папа, угроза коммунистической мировой революции обретает реальность. После Советского Союза к власти могут прийти коммунисты в Мексике, Франции и Испании. Осуждение Народного фронта было нацелено на то, чтобы удержать католиков от союза с коммунистами. Энциклика явилась тяжелым ударом по тем прогрессивным католическим силам, которые, исходя из христианских принципов, считали возможным и даже необходимым сплочение на платформе Народного фронта. Энциклика категорически исключала возможность такого сплочения. Цитата. «Смотрите же достопочтенные братья, чтобы верующие не позволяли себя обманывать». «Коммунизм дурен по самой своей сути, и никто из желающих сохранить христианскую цивилизацию не может сотрудничать с ним в каком бы то ни было предприятии». Конец цитаты. Таким образом, главная цель состояла в том, чтобы отделить католические массы от народного фронта, удержать их от присоединения к нему и тем самым воспрепятствовать их участию в борьбе с фашизмом. После того, как Пи XI в энциклике Митбренендер Зорге выступил с протестом против преследования католической церкви в Германии, осудил тоталитарные системы, российские законы и расовые преследования, во всем мире это выступление Папы пробудило большие чаяния и надежды. В 1938 году Папа создал комиссию, состоящую из теологов, для разработки проекта энциклики, осуждающей расовую дискриминацию и антисемитизм. Это не могло не вызвать в кругах Ватикана впечатление, что ПИ 11 намерен решительно выступить против нацизма и фашизма. Более четко отмежеваться от фашизма. Хорошим поводом для этого могла бы явиться десятая годовщина подписания латеранских соглашений. 11 февраля 1939 года. Папа любил юбилеи. Однако свои намерения и планы папа унес с собой в могилу. 10 февраля он скончался, и осуждение не состоялось. Скорее порождением журналистской фантазии, чем реальной догадкой, можно считать версию, согласно которой папу убил, сделав ему по поручению Муссолини смертельный укол, домашний врач Пи 11 Доктор Питаччи, дучи якобы хотел таким образом сорвать запланированную папой акцию. Правда, доктор Питаччи был отцом любовницы Муссолини, Клары Питаччи, и по всей вероятности, находясь в окружении папы, снабжал фашистов информацией. Поиски выхода, завершившиеся тупиком. ПИ 12, 1939-1958 года. 2 марта 1939 года в конце третьего заседания конклава по избранию папы над Сикстинской капеллой поднялся белый дым. Дуаен кардинальского корпуса Гранито де Бельмонте появился на лоджии благословлений и обратился к стотысячной толпе, собравшейся на площади святого Петра с традиционными словами «Сообщаю вам радостную весть! У нас есть папа!» Новым папой стал государственный секретарь, кардинал Эудженио Пачелли, принявший имя Пия XII, 1939-1958 года. Символический по своему значению выбор имени верно выразил намерение нового первосвященника декларировать преемственность духовной и политической линии своего предшественника, Пия XI. Согласно традициям церкви, государственного секретаря предыдущего папы, как правило, папой не избирают, так как он уже связан с определенной политической линией. В случае с Пачелли члены Конклавы имели в виду именно этот момент, желая его избранием подчеркнуть необходимость продолжения политического курса Пия XI. Новый папа во время своего длительного понтификата продолжил политическую линию Пиев, Причем, примером для себя в церковной политике, он взял Пие 10, которого он же причислил к лику святых. Эудженио Пачелли происходил из древней римской аристократической семьи. Став папой, он сохранил аристократический стиль жизни. 12 лет проведя в Германии, он и во время своего 20-летнего понтификата, вне всяких сомнений, оставался германофилом, окружив себя в Риме немцами поэтому в общественном мнении он, коренной римлянин, считался немецким папой. Почти 10 лет занимая пост государственного секретаря, он оказывал решающее влияние на политику Ватикана. Так что к 1939 году он накопил такой политический авторитет, что его избрание заведомо можно было считать делом решенным. Тем не менее, конклав прошел не вполне гладко. Как раз в те дни, когда кардиналы закрылись в Сикстинской капелле для избрания преемника, начал разворачиваться польский конфликт, ставший непосредственным поводом для начала Второй мировой войны. Французские епископы, несмотря на то, что им были известны прогерманские симпатии Пачелли, выступили на конклаве в его поддержку. Считалось, что именно от него исходит резкая критика фашизма, звучавшая в выступлениях 11 -го. Это крыло ждало от нового папы более решительного продолжения несмелого протеста, на который отважился его предшественник. Правда, кардинал Тиссаран знал почели лучше. Он сделал акцент на одностороннем германофильстве кандидата. Лично он предпочел бы видеть на папском троне парижского нунция кардинала Мальона, приверженца демократии. Лидер традиционалистской партии в Курии, кардинал Отто Виани, также не был в восторге от кандидатуры Пачелли. Слишком большой властью тот располагал, поэтому предложил кандидатуру Тиссарана. Как формировалось на конглаве большинство, какие мотивы двигали кардиналами, остается тайной. Известен лишь один факт – Тиссаран был против Пачелли. Некоторые источники говорят, что он один голосовал против, Правда, по другим источникам, он тоже голосовал за Пачелли с тем условием, что государственным секретарем станет франкофил, кардинал Мальоне, который действительно занимал пост госсекретаря вплоть до своей смерти в 1944 году. А после его смерти Пий XII, нарушив сложившуюся к тому времени традицию, вообще не назначил нового государственного секретаря. Он руководил Курией сам. Заместители госсекретаря Тордини и Мантини были его непосредственными помощниками. Римский аристократ на папском троне Пий XII возродил также непотизм, который, естественно, теперь, в середине 20 века, вызывал огромное возмущение. Он дал слишком большую свободу своим родственникам, особенно в области экономики и финансов, не говоря уже о том, что на него оказывали влияние его любимцы немцы. Папа Пий XII, как глава церкви, определенно был автократом, политическим идеалом которого была консервативная монархия. Его монархистский настрой виден хотя бы из того, что одним из первых его решений была реабилитация 10 июля 1939 года. Аксион Францес. В 1940 году, после разгрома Франции, Ватикан признал режим Питена. За спиной Питена сгруппировались не только фашисты, но и консервативные реакционные силы от Мараса до большинства католических епископов включительно. Католическим консервативным силам нового французского государства П 12 оказывал всяческую поддержку, видя в этом шаг к созданию новой христианской Европы. Все это способствовало тому, что французские епископы, за небольшим исключением, сотрудничали с правительством Виши. Во время Второй мировой войны позиция Пия го под воздействием обстоятельств менялась, становясь такой же непоследовательной, как, например, позиция Черчилля или Рузвельта. Впрочем, церковь свою позицию с точки зрения судеб и будущего человечества в критический период считала и в моральном, и в идейном отношении вполне оправданной. В мировой катастрофе она видела наказание обеих воюющих сторон за проводимую ими политику. Во время польского конфликта пи 12 предпринимал дипломатические шаги, направленные на решение кризиса политическими средствами. 3 мая 1939 года Папа направил великим державам, за исключением Советского Союза, ноту с призывом организовать международную конференцию. Но Гитлер и Муссолини уклонились от переговоров. Ватикан хотел склонить и польское правительство пойти на уступки, на передачу немцам Данцига, Гданьска. В течение августа папа несколько раз выступал с радиообращениями, предупреждая мир об опасности войны. «С миром еще ничто не потеряно, но с войной можно потерять все», – так звучало предостережение папы, наталкиваясь на глухоту. Когда 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, правительства Франции и Англии обратились к папе с просьбой объявить Германию агрессором. Пей 12 отказался, сказав, что Ватикан не может непосредственно вмешиваться в международную политику. Католическая Польша с ее антинемецкими настроениями не вписывалась в картину мира, сложившуюся у папы. Когда вспыхнула война, Папа заявил о своем нейтралитете, и ватиканская дипломатия до конца войны официально не выразила поддержку ни той, ни другой стороне. Однако не вызывает сомнения, что молчание Папы, как и заверение его о нейтралитете и о стремлении к миру, объективно благоприятствовали агрессору. Нейтралитет Пия XII нельзя сравнивать с нейтралитетом Бенедикта XV во время Первой мировой войны. Тогда два блока держав, противостоящие друг другу, вели несправедливую с обеих сторон войну, в которой папство и не могло занять позицию ни на той, ни на другой стороне. Однако теперь речь шла совершенно о другом. Эта война со стороны фашистских агрессоров была направлена на уничтожение и порабощение других народов, в то время как сражавшаяся против них антифашистская коалиция вела справедливую борьбу а потому имела все основания ожидать моральной поддержки со стороны Папы. Однако пей двенадцатый борьбу народов против фашизма, представлявшего угрозу для их существования, ставил на одну доску с агрессией, одинаково характеризуя их. Это было непростительной ошибкой. В истории папства новейшего времени вошло в обычай, что Папа, вступая на престол, в программной энциклике излагает основные принципы своего правления. В случае с Пием 12, такого заявления пришлось ждать 8 месяцев. Апостолический циркуляр, начинавшийся словами «Сумми понтификатус», был опубликован 20 октября 1939 года. Он с прискорбием констатировал, что люди изо дня в день во все большем количестве отворачиваются от веры в Иисуса Христа и даже порывают с признанием ее законов. Этот процесс дехристианизации, этот религиозный и моральный агностицизм, этот подрыв моральных норм, кодифицированных в католическом вероучении, или отказ следовать им, являются истоком бед нашего мира. Очевидно, в программной энциклике необходимо было изложить и позицию по самым актуальным вопросам эпохи, имеющим судьбоносное, решающее значение для католической церкви, Ведь уже шла Вторая мировая война. Следовательно, далеко неформальное значение имело то, что Новый Папа подтвердил латеранские соглашения между Ватиканом и правительством Муссолини. Он заявил, что они в полной мере соответствуют интересам церкви и с удовлетворением отметил, что достигнуто полное примирение между фашистским государством и церковью. Папа подверг анализу возникший кризис и приведшие к нему заблуждения, а также источники этих заблуждений. Современные представления о государстве П. XII назвал наиболее опасным для католицизма лжеучением. Следовательно, пренебрежение божественным авторитетом и господством его закона неизбежно приводит к тому, что мирская власть захватывает совершенно неограниченные и ни от кого не зависящие права. Церковь провозглашает уважение к законам и повиновение земным властям, ибо они исходят от Бога. Таким образом, Бог и выражающая божественную волю церковь вручают власть государству и руководителям государства, но одновременно определяют и границы этой власти. Задача государства – обследование, упорядочение и развитие частных предприятий и дел отдельных лиц, а равным образом и задача соответственного направления этой частной деятельности ко всеобщему благу. Государство, как таковое, не сама цель, а средство, причем средство достижения общего блага. Из этого явствует, что интересы общего блага устанавливают границы государственной власти. Следуя за ходом мыслей, изложенных в апостолическом циркуляре, приходишь к выводу, что и в этом отношении Пи-12 опирается на представления своих предшественников на энциклике Льва XIII и Мортале Дей, 1885 год, и Пия XI, Куас Примас, 1925 год. Однако Пий XII трактует предназначение матери церкви в значительно более усеченном виде, чем его великие предшественники. Он считает, что призвание церкви заключается лишь в в осуществлении духовного обновления кое способы следует сообразовать с изменившимися условиями времени и с изменившимися потребностями человечества. Церковь по-прежнему не отказалась от задачи намечать идейные и моральные основы государства. Это требование относится к любой светской власти. Именно поэтому церковь осуждает тоталитарные государства точно так же, как и социалистические государства, ведь они в сущности Ролью церкви пренебрегали. Во избежание недоразумений мы должны подчеркнуть, что очевидной целью политической позиции Пия XII и его заявлений во время войны была защита интересов Римской католической церкви и тем самым, прежде всего, защита христианской цивилизации. Это естественная для христианской церкви задача период войны была сформулирована, в частности, Папой, во время рождественских радиовыступлений, обращавших на себя серьезное внимание. На Рождество 1939 года пей XII подверг критике прошлую либеральную эпоху Европы, которая характеризовалась дехристианизацией, а в выступлении 1940 года он определил основные принципы, на которых может основываться новый порядок в Европе. По мнению Папы, Действительный, опирающийся на историческое прошлое и являющийся залогом интеграции дух Европы – это католицизм, хранителем и гарантом которого выступает Рим. В завоеванной немцами половине Европы в то время политический строй был тождествен фашизму, с которым не могли быть совместимы христианские моральные устои. В рождественской речи 1940 года Пий XII заявил, что божественные законы в равной степени обязательны для отдельных личностей и для целых народов и являются настолько всеобъемлющими, что предоставляют широкое поле деятельности и свободу проявления самым разным политическим формам, если они не противоречат законам. Отсюда в частности следовало, что церковь, как опора веры и морали, должна свободно реализовать свое влияние повсюду, прежде всего, как фактор воспитания. Эта позиция уже сама по себе имела большое значение, так как естественное право признавало за человеком автономию индивида и свободу гражданина, то есть вещи, которые тоталитаризм уничтожал с особым пристрастием. В отношении П. 12 к итальянскому фашизму на первых порах почти не было тревожных моментов, Целью папской дипломатии было удержать Италию от войны. Когда это не получилось, папа занял позицию строгого нейтралитета. Несмотря на то, что вступление Италии в войну должно было бы ограничить дипломатические возможности папы, свобода маневра у него оставалась практически полной. Например, отношения между Ватиканом и Англией складывались прекрасно, правительство Черчилля поддерживало постоянную связь с папой. Отношения с Соединенными Штатами были не столь безоблачными. Американцев не устраивал принципиальный нейтралитет Папы. Между Соединенными Штатами и Ватиканом дипломатических отношений не было. Но после того, как Соединенные Штаты вступили в войну, возникла необходимость в установлении систематических связей. В Ватикан, в самый разгар войны, прибыл личный представитель президента Рузвельта Майрон Тейлор, он оставался в Ватикане вплоть до освобождения Рима. Быстрые успехи немцев в войне против Советского Союза осенью 1941 года вызвали заметное облегчение в Ватикане. На первом этапе войны, ознаменовавшемся успехами фашистов, между Пием XII и немцами существовало полное молчаливое согласие. Это нашло свое отражение и в отрицательном отношении Пи XII к Атлантической Хартии. Однако зимой 1942-1943 годов в ходе войны произошел неблагоприятный для фашистских государств поворот, хотя это еще далеко не означало поражение Германии. Эти месяцы в Ватикане были периодом молчания, но в рождественском 1942 год обращении Папы по радио уже заметен поиск дороги к миру, а также звучат мысли о том, какими путями пойдет общественное развитие после достижения мира. В обращении уделяется место не только основным моментам обеспечения мира, но и соображениям о переустройстве общества с точки зрения католической церкви. Важно отметить, что в этом радиообращении предлагаются уже не контуры корпоративного общества, а декларируется необходимость восстановления буржуазных свобод. 2 февраля 1943 года немецкие армии капитулировали под Сталинградом. 13 мая сложили оружие сражавшиеся в Африке войска, держав оси. 10 июля союзники высадились на Сицилии. Война достигла итальянской земли. По мере развертывания сил антифашистской коалиции Папа, на которого к тому же морально давил антисемитизм фашистских держав, перешедший в геноцид, уже не мог оставаться на позиции нейтралитета. Исходя из гуманистических основ христианства, П. XII осудил на уровне общих понятий расовую теорию и расовые преследования, в том числе антисемитизм и преследование евреев. Благодаря этому и в Италии, и в других странах у католического духовенства, у церковных организаций, а также у рядовых верующих появились еще более веские поводы, чтобы оказывать гуманитарную помощь жертвам преследований. Помощь, о которой нельзя забывать и которую нельзя недооценивать. Летом 1941 года, когда в Венгрии обсуждался третий еврейский закон, Святой Престол по дипломатическим каналам выразил венгерскому правительству протест против нового акта кодификации расовой вражды. А в 1944 году через папского нунция Анжела Ротту Компетентным инстанциям, правительству Венгрии, регенту и даже оккупировавшим страну немцам было передано несколько возмущенных протестов против преследований и депортации евреев. Примечание от переводчика. Говоря про регента, речь идет про Миклаша Хорти, официальный статус Хорти – регент. Конец примечания. Огромное количество ватиканских охранных грамот, находящиеся под защитой Святого Престола дома. Все это спасло жизнь десяткам тысяч человек. Папа призывал и венгерских иерархов выступать более смело и решительно. В благодарность венгерское правительство по приказу Союзнического контрольного комитета 4 апреля 1945 года выслало из Будапешта нунция Анджела Ротту, после чего дипломатические отношения между Венгрией и Святым Престолом на 45 лет были прерваны. Однако нужно сказать, что папа не бросил на чашу весов весь свой моральный авторитет, чтобы осудить геноцид. Не отмежевался торжественно и открыто вместе с церковью от фашизма. Не протестовал против депортации евреев в концентрационные лагеря и против их физического уничтожения. Торжественный протест, который в других случаях звучал так часто, теперь был бы, вероятно, очень уместным. Яростные споры о причинах молчания папы продолжаются до сих пор. Причем разброс мнений по этому вопросу весьма велик. От циничного согласия с таким поведением до гневных обвинений в моральной несостоятельности. В спорах этих часто сталкиваются голые эмоции, а не подкрепленные фактами аргументы. О том, действительно ли молчал папа, могут дать ответ документы Ватиканских архивов. Люди, посвященные Уже с уверенностью утверждают, Пий 12 не молчал. Наиболее близким к истине представляется мнение, что открытый и громкий протест папа считал делом бессмысленным. Этим, по его убеждению, он бы ничего не изменил, а в то же время можно было ожидать, что в результате его выступления, которое Гитлер объяснил бы как нарушение конкордата, усилились бы преследования католиков в Германии. Подобным вмешательством в немецкие дела ПИ-12 не хотел нарушать строгий нейтралитет даже в таком вопросе, затрагивающем общие принципы гуманизма. Аутентичные мнения, касающиеся позиции папы, в общем позитивны, однако они не должны заставить забыть и весьма острую критику в его адрес, которая опирается на конкретные документы. В 1958 году Голда Мейер, тогда министр иностранных дел Израиля, В связи с кончиной Пия XII сказала: «Мы разделяем боль человечества в связи с потерей великого человека, когда страшное мученичество обрушилось на наш народ. В защиту его жертв прозвучал голос Папы Пия XII. А папа Иоанн Павел II в изданном в 1998 году документе Святого престола будем помнить мысли о Шоа», указывал. Во время и после войны еврейские сообщества и еврейские лидеры выражали благодарность за все, что было сделано для них, включая то, что сделал папа Пий XII лично или через своих представителей, чтобы спасти жизнь сотням тысяч евреев. Летом 1943 года Ватикан оказался в непосредственной близости от зоны военных действий. 19 июля 1943 года был совершен первый американский воздушный налет на Рим. В результате бомбардировки подверглась разрушению, в числе прочего, базилика святого Лаврентия за городскими стенами. Пей XII немедленно отправился туда. В полном облачении первосвященника он опустился на колени перед дымящимися руинами, совершил молитву, потом утешал пострадавших, раздавал даяния жертвам бомбардировки. 25 июля 1943 года пала фашистская диктатура Муссолини. Учитывая изменившиеся обстоятельства, Пей-12 способствовал тому, чтобы руководитель разгромленной фашистами народной партии Де Гаспери, который в период между 1929 и 1943 годами находился во внутренней эмиграции и был служащим Ватиканской библиотеки, приступил к созданию антифашистского демократического католического движения «Христианская демократия». Правда, нацисты не смотрели безучастно на развитие событий. 13 сентября немецкий гарнизон окружил Ватикан, и папа практически стал заложником немцев. В таких вот условиях папе Пию XII предстояло произнести очередную рождественскую речь, последнюю речь в оккупированном фашистами Риме. В конце 1943 года в Тегеране совещались Сталин, Черчилль и Рузвельт. Рождественская речь Пия XII, -го, естественно, готовилась под воздействием этой исторической, по своему значению, конференции. Тегеранская встреча закончилась компромиссом. Ради успешного завершения войны была отвергнута, по крайней мере на том этапе, возможность сепаратного мира с немцами. При этом многие вопросы, касающиеся главным образом послевоенного мироустройства, остались нерешенными. Папа, пускай косвенно, но решительно выразил свою симпатию к союзникам, ожидая достижения мира от их быстрой победы. Свой вклад в разгром фашизма внесли и католические организации, участвовавшие в антифашистском движении сопротивления. В итальянском сопротивлении, на счету которого были серьезные боевые успехи, Сражалось и много католиков, ведомых только что созданной христианско-демократической партией. Успехи сопротивления в значительной степени оказывали влияние и на позицию Ватикана. 1944 год был годом решающих побед союзников над державами Оси. 5 июня 1944 года союзники вошли в Рим. Пей 12 й в молитве, произнесенной на площади святого Петра, Возблагодарил Бога за освобождение. На следующий день, 6 июня 1944 года, союзники высадились в Нормандии. Начался последний этап войны. После освобождения Рима война, в том числе и в Италии, длилась еще почти год. В северной Италии развернулось широкое антифашистское национально-освободительное движение, перешедшее в народно-демократическую революцию. Изменилось и положение Святого Престола. Пи-12 получил полную свободу маневра. Его речи теперь уже не были связаны необходимостью оглядываться на оккупантов. В течение 1944 года Пи-12 несколько раз говорил о желании церкви реализовать католическое учение во всех сферах общественной жизни. Папа подчеркивал, что церковь как прежде, так и теперь располагает аутентичным социальным учением. Центральное место в системе взглядов П.Е. 12 на общество занимало убеждение в возможности решения социальных проблем с помощью реформ. Это можно обнаружить, например, в его выступлении по радио в пятую годовщину начала войны, 1 сентября 1944 года. Он говорил, христиане могут идти по пути исцеления общественных травм, причиненных войной, с помощью органичных реформ. Ссылаясь на знаменитую энциклику «Рерум новарум», он называет единственно верным постулатом утверждения, что любой общественный и экономический строй должен опираться на христианские моральные принципы и на католическое учение о собственности, в этом и только в этом условие его устойчивости и преуспевания. Намечая контуры концепции справедливого общества, обновляемого посредством органичных реформ, Пей 12 самым подробным образом рассматривает вопрос о сотрудничестве, сложившемся в антифашистском движении между христианами и нехристианами, католиками и другими христианскими конфессиями. В 1944 году папа принял это сотрудничество как данность, однако в своей речи предупредил о его нежелательных последствиях и ограничил пределы такого сотрудничества. Границы сотрудничества определяются тем, что у католиков есть свои, особые интересы. Значение подобных заявлений кроется в том, что они прозвучали, когда борьба с фашизмом еще продолжалась. Именно в ходе этой борьбы католические массы и значительная часть их политических лидеров поняли, что лишь последовательное антифашистское демократическое обновление может стать для них выходом и что сплочение с левыми силами, не католиками или даже с не противоречит их религиозным чувствам и их христианской сути. Пи 12 же выступил в сущности против сплочения, достигнутого ценой тяжелых испытаний в рядах сопротивления. Рождественское радиовыступление Пия 12 1944 год, является важным документом, означающим поворот папства к демократии. Папа анализирует здесь, как социально-политическая позиция католицизма соотносится с буржуазной демократией, с ее вариантами, представленными победившей англосаксонской демократией и антифашистскими христианско-демократическими партиями. Основная тональность рождественского радиовоззвания Папы 1944 года, теперь уже из освобожденного Рима, определяется однозначным и открытым признанием плодотворности усилий союзных держав и желанием способствовать послевоенному возрождению. Народы, констатировал Папа, хотят на платформе демократии эффективно сотрудничать в обустройстве судеб как отдельной личности, так и общества в целом. Пей-12 продолжал линию своих прежних выступлений по радио, но теперь уже ясно и недвусмысленно заклеймил тоталитарно-диктаторские системы. Он также напомнил, что церковь не осуждает ни одну систему, пока та проявляет способность содействовать общему благу. Если народы желают жить в условиях демократии, то долг церкви – изложить свое этическое понимание демократии. Церковь не запрещает умеренные демократические системы, заявил папа, если они не отвергают католическое учение о происхождении и практической реализации общественной власти. ПИА-12 совершил решительный поворот от корпоративных, авторитарных диктатур к буржуазной, или, как это называли христианские партии, к христианской демократии. Теперь в глазах пе 12 сильные, победившие Соединенные Штаты стали тем фактором, который в международной сфере сможет заполнить вакуум, возникший в связи с ликвидацией фашистских держав, окажется способным противостоять возросшей международной военно-политической мощи Советского Союза и его авторитету, и, наконец, сумеет поставить заслон всемирному революционному процессу. Во внутренней же политике внешнеполитическим переменам соответствовало признание антифашистской буржуазной демократии, дополненной христианскими идеями. Поэтому Папа одобрил участие христианско-демократических партий в антифашистском демократическом союзе. После войны Пий XII продолжил пользоваться рождественскими праздниками как возможностью для того, чтобы в обширном выступлении по радио подвергнуть анализу политическое положение и ознакомить мир со своей позицией. В Рождество 1945 года, первое мирное Рождество за годы его понтификата, Пий XII оценил ситуацию следующим образом. Война закончилась, но о настоящем мире говорить еще рано. Мы живем пока в условиях послевоенного периода. Это относится и к международному положению. Мы стоим пока на пороге заключения мирных договоров. То же самое можно сказать и о внутреннем положении в отдельных странах. Нации находятся в процессе преобразований, в состоянии революционных изменений. Предварительные условия прочного и истинного мира были сформулированы Пием 12 в трех пунктах. Первый. Основанное на уважении и взаимопонимании. Второй. Право на самоопределение. Третий. Стремление избежать тоталитаризма. Говоря о восстановлении мира, ПИМ 12 считал необходимым укрепить высшее руководство католической церкви. С момента своего вступления на престол Папа не назначал кардиналов, количество которых за время войны значительно сократилось. 18 февраля 1946 года на тайной консистории присутствовало 27 кардиналов. По предложению папы были избраны 32 новых кардинала. Они представляли 19 стран, 6 – Латинскую Америку, 4 – Соединенные Штаты Америки, прежде был всего один, 3 – Германию. Тогда же в кардинальский сан был возведен архиепископ Эстергомский Йожев Митценти. Всего кардиналов было 69, 27 итальянцы, 7 латиноамериканцы, 5 из США. При выборах новых кардиналов папа явно уделил повышенное внимание американскому клиру и косвенно государственному руководству США, то есть политике Гарри Трумэна. Не менее важным регионом он считал Латинскую Америку и побежденную Германию. Пей XII и после 1945 года симпатизировал немцам. Об этом свидетельствуют не только кардинальские назначения, но и то, что в 1957 году ФРГ вновь признала имперский конкордат 1933 года. Заявление Папы в 1946 году в связи с обострением политической борьбы были сконцентрированы вокруг предстоящих выборов в Италии и Франции. Позиция Пия 12 была достаточно четкой, вопрос заключался лишь в том, до каких пределов он намерен идти, отстаивая эту позицию. Неясным оставался и вопрос, будет ли достигнуто единство между шагами, предпринимаемыми церковью, и деятельностью христианско-демократических партий. 2 июня 1946 года в Италии состоялся референдум по вопросу «Быть стране монархией или республикой?». Заявления Папы недвусмысленно свидетельствовали о том, что Церковь предпочла бы монархическую форму правления. Итальянское духовенство приняло активное участие в подготовке референдума, агитируя за монархию. За день до голосования, 1 июня 1946 года, Пий 12, воспользовавшись возможностью выступить с традиционной речью по случаю своих именин, обратился к итальянскому и французскому народам с соответствующим призывом. Папа констатировал, что послевоенные изменения не совпадают с тем курсом, который он и католическая церковь считали бы правильным. Народные массы, принимающие участие в политической борьбе, папа с необычной для него резкостью, Сравнился со стадом обманутых, неразумных овец. Однако достигнутые революционными массами успехи еще не причина для тревоги. Верьте в добро, не теряйте присутствие духа. Вас много, вас больше, чем кажется со стороны. Вы сильны, вы сильнее, чем ваши противники, ибо ваши внутренние убеждения, а именно они имеют значение, истинны, искренни, тверды. Они покоятся на вечных принципах, а не на фальшивых представлениях, не на зыбких конструкциях, не на фальшивых лозунгах, не на сиюминутных иллюзиях, не на удобных умозаключениях. С вами Бог. Так вдохновлял папа свой лагерь. Ссылаясь на единство и силу церкви, П. 12 ободрял верующих. Завтра граждане двух великих наций, итальянской и французской. Стройными рядами поспешат курным. О чем тут, собственно, идет речь? задавал вопрос папа. Речь тут о том, захочет ли тот или другой из двух этих народов, тот или другой из двух этих латинских братьев, обладающих более чем тысячелетней христианской культурой, и далее строить свою жизнь на крепком камне христианства, или напротив, вознамериться отдать свои судьбы в холодные руки материалистического государства, не признающего ни идеала, ни религии, ни Бога. Из двух возможностей этих воспоследует первая или вторая, в зависимости от того, чьи результаты окажутся выше – передовых бойцов христианской культуры или ее разрушителей. Ответ – в руках избирателей. На них ложится возвышенная, но такая тяжелая ответственность. Фултонская речь Черчилля и процитированное воззвание Пия 12 эти две вещи, имевшие место в 1946 году, можно рассматривать уже как явление, предшествующее началу Холодной войны. На выборах 1946 года христианские партии добились серьезных успехов. Правда, общественно экономическая программа Пе 12 тут ни при чем. Хотя одним из источников успехов этих партий и было то, что они, в общем-то, пользовались поддержкой со стороны церкви, не отождествляясь с ней. Просто верующим массам была предложена приемлемая и обнадеживающая альтернатива в виде христианского общества. В 1947 году в международной жизни произошли решающие изменения. Были заключены мирные договоры с потерпевшими поражения странами за исключением Германии. В восточноевропейских странах ускорилась народно-демократическая революция, и стало ясно, что они выпадут из капиталистического лагеря. В странах Западной Европы ситуация в 1946-1947 годах еще не до конца прояснилась, перспективы развития в них еще не определились. Например, на выборах во Франции – В 1946 году на первое место вышла французская компартия, а в Италии количество голосов, поданных за коммунистов и социалистов, сравнялось с числом проголосовавших за христианских демократов. Однако в 1947 году левые, хотя в общем сохраняли свои позиции, неоднократно терпели поражение. В 1947 году коммунисты были удалены из правительства в обеих странах. Таким образом, единство рабочих антифашистская политика Народного фронта утратили цельность. Одной из причин этого было выступление американцев и их союзников против Советского Союза, что было сформулировано после неофициального выступления Черчилля и на стратегическом уровне в известном послании Трумана Конгрессу в 1947 году. Во время раскола, произошедшего в мире, Ватикан вновь отступил от официального до того момента, нейтралитета, и примкнул к лагерю буржуазной демократии. Один из наиболее важных документов этого ⁇ опубликованная тогда же переписка между президентом Гарри Труманом и ПМ-12. Письма были опубликованы американской стороной, которая хотела таким способом продемонстрировать согласие между Соединенными Штатами и Ватиканом и лишний раз подчеркнуть необходимость совместного выступления против Советского Союза и коммунистических партий. Письмо президента Трумана от 6 августа вручил Папе личный представитель президента в Ватикане Майрон Чарльз Тейлор. Трумен в риторической форме, но недвусмысленно призвал Папу выразить свою солидарность с политикой Соединенных Штатов и согласие на тесное сотрудничество. Во вводной части президент охарактеризовал сотрудничество между Соединенными Штатами и Ватиканом, которое началось еще во время войны, как успешное. Он также выразил намерение сотрудничать со всеми силами, стремящимися к нравственному миру. «Если эти силы не объединятся», – писал Труман, – «то их место займут такие властные структуры, которые выступают против нравственных сил». Трумэн подчеркнул, «Как избранный лидер народа Соединенных Штатов, я имею честь еще раз заверить вас в полной вере в то, что мы будем работать с вашим святейшеством и всеми силами добра во всем мире во имя прочного мира. Прочный мир может быть построен только на христианских принципах. Такому завершению мы посвящаем все наши ресурсы, как духовные, так и материальные. Трумен таким образом признал основные принципы морали христианства. Он также призывал папу сделать солидарное заявление о союзе и сотрудничестве. Трумен дал также определение формулировки формулировке «общий враг». У нас должна быть вера в неизбежный триумф правды и порядочности, вера в то, что человечество будет жить свободно, а не в цепях лжи или в цепях коллективистской организации своей жизни. Враг, следовательно, это коллективистский коммунизм, Советский Союз и Международное коммунистическое движение. По мнению президента, задачей Папы в едином антикоммунистическом фронте является обеспечение идейных основ сотрудничества для проведения этой деятельности. Пи 12 незамедлительно ответил на письмо Трумана. В своем письме от 26 августа 1947 года он выразил готовность выполнить пожелания американского президента. «Ваше превосходительство стремится заручиться сотрудничеством всех сил которые могут помочь в выполнении этой задачи. Никто больше нас не будет надеяться на ее успех и счастливое достижение цели. Мы обещаем наши ресурсы и искренне просим Божьей помощи. Следовательно, Пей-12 присоединился к буржуазным демократиям, лидером которых являются Соединенные Штаты, к Атлантическому блоку. Что же было идейной основой этого сотрудничества? Как считает Папа, во-первых, то, что обе стороны стремятся к достижению такого прочного мира, основой которого является христианская вера и соблюдение основанных на ней буржуазных прав. Во-вторых, то, что гражданское общество также имеет божественное происхождение и задано самой природой. Таким образом, защита буржуазного строя является общей основой, а неизбежным следствием нарушения такого порядка является война. В последующей части своего письма папа приветствовал всемирное сплочение стран, возглавляемое Соединенными Штатами и направленное на то, чтобы добиться перелома над силами несправедливости и лжи, то есть над силами коммунизма. Несомненно, ваше превосходительство и все защитники прав человеческой личности, писал Пи 12, найдут искреннее содействие со стороны Церкви Божьей. В чем состоит это содействие? Папа, опираясь на двухтысячелетнюю историю церкви, отвечает следующим образом. Церковь часто противостояла силам зла, подвергалась преследованиям, но оставалась неустрашимой и несгибаемой. Церковь не может идти на компромисс с явным врагом Бога. Лучше всего служит своей стране тот человек, который наиболее верно служит своему Богу. Стремясь всеми имеющимися в ее распоряжении ресурсами, привести людей и нации к ясному осознанию их долга перед Богом, церковь будет продолжать, как она делала всегда, вносить наиболее эффективный вклад в дело мира во всем мире и вечного спасения человека. Задачей Соединенных Штатов и их союзников является организация и руководство экономической, политической и военной сферой, а задача церкви и папы – укрепление веры в каждом отдельном католическом народе и в международном масштабе, защита внутреннего буржуазного строя, считаемого христианским. Такое разделение труда прекрасно действовало до середины 1950-х годов. Одним из бросающихся в глаза следствий, декларированного выше Священного Союза, стало то, что папа стремился направить верующих католиков, католические организации и партии против их прежних союзников, а затем подчинить их церковной иерархии. Идя этим путем, Пи-12 прямо вмешивался в дела католических церквей Восточной Европы. Он не только поощрял конфронтационную политику Меценти, внушая надежду на американскую помощь, но и, например, подстрекал польский епископский корпус, обладавший намного большим, чем венгерский епископат, влиянием к сопротивлению демократическому правительству. Высказывания Папы не вызывали однозначного одобрения среди верующих католиков и ставили в тяжелое положение христианско-демократические партии, которые лишь косвенно, скорее в политическом плане, поддерживали политическую линию Соединенных Штатов. Доверие к Папе у Де Гаспери и у партии Демократия Крестьяна зашаталось, так как их позиция плохо совмещалась с авторитарными взглядами 12 XII. Католической партии Папа противопоставил организацию Акцио Католика, которую возглавлял противник де Гаспари Луиджи Джедда. Интриган Джедда длительное время был ухом Пе 12, проявляя себя как последовательный интегралист, возродивший методы Бенини. Размежевание противостоящих друг другу сил и углубление разрыва между ними ускорилось в 1948 году. В Восточной и Центральной Европе появилась или должна была вот-вот появиться пролетарская диктатура. Западные страны после закончившейся провалом встречи в 1947 году министров иностранных дел в Москве провели свою лондонскую конференцию. В Германии ускорилось создание из трех западных зон оккупации Федеративной Республики Германии валютная реформа и ее подключение к антикоммунистическому фронту. Политические высказывания Пия 12 также, очевидно, сыграли свою роль в том, что этот поворот в католических странах Западной Европы, прежде всего в Италии, ускорился и завершился. На выборах в апреле 1948 года демократия крестьяна получила абсолютное парламентское большинство. Хотя левые силы подавить и уничтожить не удалось, тем не менее этот парламентский триумф можно считать победой линии, которую проводил Папа. Прозвучавшему в рождественском выступлении Папы в 1947 году запрету католикам разделять коммунистические идеи, Ватикан в 1948 году придал более официальную форму. На заседании Святой Канцелярии 5 июня 1948 года было сделано предупреждение, что в соответствии с параграфом 3 канона 325 католикам, не испросив предварительное разрешение, запрещено принимать участие в совместных мероприятиях католиков и некатоликов, если речь на этих мероприятиях идет о несовместимых сферы вещах. Общее же участие католиков в любых культовых акциях с некатоликами запрещено параграфом вторым канона 731 и каноном 1528. Напоминание об этих запретах, предписанных канонами, в более широком смысле означало ограничение общественно-политического сотрудничества с некатоликами. В 1949 году завершилось формирование двух мировых систем. Были созданы Федеративная республика Германия и Германская демократическая республика. Появился блок НАТО. Антикоммунистические взгляды и политическая линия Пия-12 приобрели еще большую жесткость после того, как на Рождество 1948 года органы государственной безопасности в Венгрии арестовали примаса Йожефа Минценти по надуманному обвинению в антигосударственном заговоре. Пия 12 в своем послании от 2 января 1949 года, начинавшимся словами Очаримо Майроре и адресованном венгерскому епископату, осудил свершившиеся события и заявил протест. Показательный процесс Минценти послужил новым поводом для выступления Папы не только в защиту венгерской церкви, но и против всех социалистических стран. 12 февраля 1949 года Папа опубликовал апостольское послание, в котором, анализируя ход суда над Минценти, и, констатируя, что католические церкви Восточной Европы оказались в тяжелом положении, приходил к выводу, что церковь также нуждается в военной защите со стороны западных держав. Выступление Папы в поддержку НАТО оказало влияние и на партию Демократия Крестьяна, побудив ее принять резолюцию с поддержкой вступления Италии в НАТО. В своей февральской речи Пий XII дошел до того, что назвал справедливым деянием освободительную войну против социалистических стран. 14 февраля 1949 года Пий XII в своей речи, начинавшейся словами «Инок Сакрум» на коллегии кардиналов в тайной консистории, осудил суровый приговор, вынесенный кардиналу Минценти. 16 февраля, выступая перед дипломатическим корпусом, аккредитованным в Ватикане, Пий XII изложил свое мнение об осуждении кардинала миндесенти 20 февраля верующие римско-католического вероисповедания организовали на площади Святого Петра в Риме, как и в других странах Запада, демонстрацию в поддержку Миндсенти. Папа в своей речи, начинавшейся словами Анкора Уна Вольта, выразил от имени церкви протест в связи с осуждением и тюремным заключением Миндсенти. 13 июля 1949 года Холодная война пока набирала темпы. Конгрегация Святой Канцелярии опубликовала постановление, осуждающие коммунизм. Согласно этим документам, католикам под угрозой отлучения от церкви запрещалось вступать в коммунистическую партию и симпатизировать ей, печатать, читать, распространять книги, газеты, журналы или листовки, популяризирующие теорию и практику коммунизма, а также писать статьи в эти издания. Все католики, которые не выполняют эти указания, считаются врагами христианской веры и подвергают себя опасности отлучения, так как коммунизм является материалистическим и антихристианским, читаем мы в декреталии Святой конгрегации. Даже когда коммунистические вожди иногда заявляют, что они не враждебны религии, однако или учениями, или действиями они остаются враждебными Богу, истинной религии И Церкви Христовой. 28 июня 1949 года Конгрегация приняла эту декреталию, а 30 июня представила ее на рассмотрение Пию XII. Папа утвердил декреталию и приказал опубликовать ее в Акта апостоличе Седис. В 50-х годах Пий 12 полагал, что аксио Католика, главой которого был Джедда, является единственной серьезной и надежной силой против коммунизма. Когда в 1949 году Де Гаспери хотел сформировать правительство вместе с социалистами, папа открыто осудил этот план. Однако Де Гаспери считал, что конфессиональный фронт, который намеревался создать Джедда, приведет к появлению антиклерикального фронта. В 1952 году Джедда, сведомо Пие 12, оказывал сильное давление на Де Гаспери, требуя, чтобы христианские демократы Вступили в союз с правыми партиями, в том числе с монархистскими и даже с неофашистами. Подобный шаг привел бы итальянское общество к расколу, а Христианско-Демократическая партия окончательно утратила бы свой демократический и антифашистский характер. И когда в 1957 году левоцентристская коалиция имелась в виду создать правительственный блок с социалистами, была все же образована. Пи-12 не одобрил этот шаг. Пока папа был жив, Ватикан не признавал эту форму правления. Примерно так же Пи-12 относился к общественно-политическим процессам в других европейских странах. Христианских демократов он поддерживал лишь до тех пор и постольку, пока и поскольку они выступали против коммунистов. Такая политика Ватикана оказалась пагубной и для Французской Христианской демократической партии сокращенно МРП, которая на выборах 1951 года потеряла половину своих избирателей, не в последнюю очередь, потому что перестала представлять еще одну возможность, еще один путь рядом с другими имеющимися. К концу 1950-х годов МРП распалась как организация. В 50-х годах Папа приветствовал процесс капиталистической интеграции, разворачивающейся на международной арене, появление унии Монтан, затем римские договоры 1957 года, приведшие к созданию европейского экономического сообщества. В интеграции Ватикан усматривал победу католических воззрений. Недаром же в роли защитников интеграции выступали в первую очередь руководители французского и западно-германского католицизма. В экономическом и политическом сплочении Западной Европы Папа хотел видеть возможность создания противовеса странам, вступившим на путь социалистических преобразований, противовеса их влиянию. В то же время интеграция, если принимать во внимание их внутриполитический эффект, была санкционирована и Папой средством подъема капиталистической экономики. Если в христианской Малой Европе Пий XII мог считать себя одним из лидеров, задающих тон в сфере моральных и идейных ценностей, то в мировой политике он, разумеется, поддерживал противников атеистического коммунизма. Во время Корейской войны Папа предупреждал человечество о возможности ядерного конфликта. Он всегда симпатизировал и оказывал поддержку восстаниям против коммунистических диктатур, освободительным движениям. Так он поступил и во время революции и освободительной борьбы 1956 года в Венгрии. Когда 23 октября 1956 года в Будапеште началась революция, Пей 12 удивительно быстро откликнулся на нее. Уже 28 октября, издав энциклику Луктуа из семи Эвентус которую одновременно зачитала радио Ватикана, так что в Венгрии они узнали сразу. В ней папа выразил симпатию к венгерскому народу, борющемуся за свою свободу, и призвал всемирную церковь молиться за успех этой борьбы, как в свое время за победу оружия Яна Шехуньеди. А узнав об освобождении кардинала Йозефа Миндсенти, уже на следующий день приветствовал его телеграммой и послал исполненное любовью апостольское благословение многострадальному архиепископу и всей венгерской нации. Пусть всегда цветет и сияет верность церкви и апостольскому святому престолу, которую нация эта унаследовала от своих предков. 1 ноября 1956 года папа обратился к Всемирной Церкви с новой энцикликой «Летамур ад модум» в которой сказал о том, каким великим событием является освобождение Минценти и Стефана Вышинского, а также о том, каково значение освободительной борьбы двух наций – венгров и поляков. Наконец-то народам Польши и Венгрии забрежило заря нового мира, основанного на справедливости. В то же время он выразил тревогу в связи с Суэцким кризисом, увидев в нем – Опасность новой мировой войны. Кардинал Минценти в своем радиовыступлении 3 ноября первым делом поблагодарил Рим. Прежде всего хочу выразить свою личную благодарность святому отцу, его святейшеству Папе Пию XII за то, что он так часто вспоминал о главе венгерской католической церкви. Если Папа с неподдельной радостью и симпатией следил за освободительной борьбой венгерской нации, надеясь на ее победу, то с еще большим сочувствием он отнесся к постигшей ее новой трагедии. На второй день советской агрессии, 5 ноября, в энциклике «Датис Нуэрримус» он возвысил голос в защиту венгров, осудил насилие и призвал католиков всего мира также выразить свой протест. Вскоре после этого, 10 ноября, он вновь обратился по радио к народам и лидерам наций, с эмоциональной речью, в которой, повторяя пафос предыдущей энциклики, еще раз осудил агрессию, особо упомянув кровавые события в Венгрии. Выступления Папы сыграли большую роль в том, что в эти недели и месяцы во всем мире, но главным образом в Западной Европе и Америке, состоялись грандиозные демонстрации в поддержку освободительной борьбы венгров и с осуждением русских и правительства кадра. Заявлений, речей и письменных работ П. XII, посвященных общественным вопросам за два десятилетия его понтификата, накопилось на три объемистых тома. При этом, в отличие от своих предшественников, он не брался излагать в энцикликах и выступлениях аутентичную позицию церкви касательно социальных проблем, роли рабочего класса и реального социализма. В то же время в своих речах и высказываниях он с одобрением отзывался о разворачивающейся в Западной Европе социальной и рыночной экономике, которая развивалась в рамках политических институтов парламентской конституционной демократии. Во время войны папа предоставил теологам еще большую свободу, чем его предшественник. Его энциклика Местичи корпурис» от 29 июня 1943 года посвященная институту католической церкви, сущности церкви, вызвала бурную дискуссию. Дело в том, что папа видел в церкви мистическое тело Христова. Этот его тезис часть теологов и поставили под сомнение. В энциклике «Дивину Афланте Спириту» от 30 сентября 1943 года, Пий XII предоставлял исследователям большую свободу в изучении Библии, особенно в применении научных методов. Однако со второй половины 40-х годов Пий XII отвергал принцип «коджестио» – соправление, сотрудничества. Так в энциклике «Mediator Dei от 27 ноября 1947 года он попытался сугубо авторитарным путем закрыть длившуюся на протяжении 20 лет дискуссию о литургической реформе, В энциклике он объявил непригодным принцип концелибрации и установил в литургии строгий иерархический порядок. Непреодолимую пропасть между духовенством и мирянами он считал естественной. Однако из того факта, что христиане принимают участие в евхаристической жертве, не следует, что они обладают равным образом священнической властью. Читаем мы в энциклике. Папа считал ошибочным мнение согласно которому священнической властью обладает или первоначально обладал каждый христианин. Заблуждение считать, будто иерархия священнослужителей возникла позже, а не была создана Христом. Эти утверждения в энциклике были направлены уже против церковно-исторических исследований и обновления теологической методологии. С конца 40-х годов в теологических взглядах Пие 12 произошел консервативный поворот. Его энциклика *Humani Дженерис» от 12 августа 1950 года содержала осуждение философских заблуждений нового времени, возвращая тем самым церковь к курсу, проводимому PM9 и PM10. Проникновение новейших результатов науки в теологию и историю церкви расценивали в Ватикане как проявление модернизма и энциклика Папы вызвала настоящий ураган критики со стороны неомодернистов. Идейно-идеологический поворот в воззрениях Папы совпал с дальнейшим ужесточением его политической позиции и с осуждением прогрессивных католических движений. Перечисление и тем более анализ различных направлений, существовавших в теологии до Ватиканского собора и описание дискуссий, которые имели место в этой сфере, выходят далеко за пределы возможностей нашего обзора. Здесь мы скажем лишь, что теологи 1930-х-1940-х годов с целью обновления неотомизма, обращавшиеся к патристике, к древним источникам, способствовали и теоретическому обоснованию христианской демократии. К кругу этих теологов относились француз Жак Маритен, а также палеонтолог и иезуит Тияр де Шарден. В центре философской системы последнего стояла эволюция, которую он применял не только к животному миру, но и к мирозданию в целом и даже к человеческому обществу. Его отдающие еретичеством произведения изгонялись из библиотек духовных семинарий. Профессору теологии немцу Хансу Кюнгу запретили преподавание. Подозрительным стал и историк догматики Йозеф Ратценгер, который после собора стал в Ватикане куратором этой научной области. Примечание от переводчика. В период с 2005 по 2013 года был папой римским под именем Бенедикта XVI. Конец примечания. Самую большую опасность Святой Престол видел во французской новой теологии, направлении, которая появилась после войны. Главными представителями этого направления, стремившегося обновить томизм, были французы и иезуиты Анри де Любак и Анри Буйяр. Но сюда относились также Ханс Урс фон Бальтазар, Карл Ранер, доминиканцы Ив Конгар и Мари Доминик Шеню, одна из работ которого еще в 1942 году была занесена в индекс запрещенных изданий. А также еще один иезуит – Жан Даниелу. По их инициативе возникло французское движение священников-рабочих, членом которого был и Даниэлу. За это его в 1953 году сослали в Иерусалим. Движение вызвало негативную реакцию Святого Престола и в середине 50-х годов было распущено. Новая теология оказала решающее влияние на обновление католицизма, нашедшее выражение в деятельности Ватиканского собора где и произошла его реабилитация. Жанна Даниилу папа уже в 1969 году возвел в сан кардинала. Что же касается Конгара, то он получил кардинальскую шапку в 1994 году в 90-летнем возрасте из рук папы Иоанна Павла II. Пий XII был большим поклонником чудес и святости. Поэтому он с энтузиазмом работал над повышением статуса Девы Марии. В конце очередного святого года, 1950 год, он в апостолической конституции "Манифicienteus Simus Deus" провозгласил догмат о Вознесении Марии. В энциклике «Фульдженс Корона" 8 сентября 1953 года папа объявил 1953-54 года Годом Марии, в связи со столетием принятия догмата о непорочном зачатии. Энциклика от 25 марта 1954 года «Сакра содержит рассуждения о целомудрии, необходимом для праведной жизни, и о целебате. В энциклике от 11 октября 1954 года от реджином он вновь заявил, что Бог – взял тело Девы Марии на небеса. В то же время он установил обряд почитания Царицы Марии и церковный праздник по этому поводу. В энциклике от 2 июля 1957 года «Ле Ренеж де люгд», посвященной столетию явления Богоматери в Лурде, папа призвал весь католический мир усилить поклонение Деве Марии. Духовным завещанием Пия XII стала энциклика от 14 июля 1958 года «Мемениссе Ювод», в которой Папа призвал клир и паству смелее бороться за свободу выполнения церковью своей великой миссии. Пий XII сознавал огромное значение современных средств массовой информации, прежде всего радио, и возможности их идейного воздействия на массы, в том числе – для проповеди веры и для донесения церковных догматов. Техника открывала перед П.М. 12 неизмеримо большие возможности, чем имелись у прежних пап. В энциклике Миранда Прорсус от 8 сентября 1957 года он говорит о роли кино, радио и телевидения в деле распространения веры. Однако П.М. 12 понимал не только возможности, но и опасности техники поскольку эти же средства использовались и левыми атеистическими силами для насаждения своих идей. Последняя речь Пие XII прозвучала 5 октября 1958 -го года перед делегатами Конгресса пластических хирургов. Этот акт, который можно считать символическим, характеризовал всю деятельность Папы, проповедовавшего Слово Божие. Его католические апологеты подчеркивают, Одной из наиболее значительных черт П. XII было то, что по любому возникающему вопросу, как по самому абстрактному, так и по самому практическому, он выступал в высшей степени компетентно, считая, что критерии морали применимы ко всему, что происходит в мире. П. XII использовал все поводы и темы, чтобы достичь духовного взаимопонимания с верующими максимально используя для этого современные средства коммуникации. В выступлениях по радио, в речах на открытии и закрытии национальных и международных конгрессов, паломнических мероприятий он добивался почти ощутимого контакта с верующими, таким образом устраняя то серьезное неравенство, которое существовало между верующими за пределами Европы, с одной стороны, и европейской, особенно итальянской, аудиторией. С другой, причем в пользу последней. Отсюда отдельные католики делали вывод, что Пей 12 универсальный ученый всемирный учитель, который по любому вопросу высказывается профессионально. Реально же дело обстоит так, что внимание П-12 действительно касалось самых разных предметов, однако нелепо было бы утверждать, что папа на какой бы прекрасный аппарат научных консультантов он не опирался, мог профессионально реагировать на все происходящее в мире. Собственно говоря, его целью было другое. Восприняв социальное и политическое учение своих предшественников, их философское мировоззрение, он соотносил это с конкретным предметом и, используя аутентичную католическую точку зрения, старался определить необходимые принципиальные ориентиры. Техника его была такова – Вначале он кратко очерчивал проблему, затем поднимался на теологические высоты, после чего формулировал точку зрения, которую с католической идейной позиции считал правильной. В последние годы понтификата Пия XII многим иерархам церкви стало ясно, что линия, которую представлял Пий XII, может привести к еще большей изоляции церкви от мира. Однако изменения стали возможны, лишь после смерти Папы, которая наступила 9 октября 1958 года. Предстояло определить миссию церкви в современном мире, но для этого нужны были внутрицерковные, рассчитанные на перспективу реформы. Не мир меняется в соответствии с представлениями церкви Пия XII, а церковь, возвещающая Слово Божие, должна формироваться в согласии с потребностями мира. Инициатором обновленческих тенденций, прорвавших плотину, стал открывший окно в мир Папа Иоанн XXIII, а точнее, созванный им Второй Ватиканский собор. В бронзовые врата Ватикана стучалась разрядка.